Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 141. Сдача экзамена по элементу призыва. Говорят, что время летит очень быстро. Однако для Мофаня это было не так. Его тренировки как будто длились целую вечность. Когда время описывается в книгах, оно летит, словно птица. Но для нашего героя оно тянулось, как резина. Целыми днями он не уходил из дома и тренировался. Он чувствовал себя какой-то собакой, которую не выпускают погулять на свежий воздух ни на секунду. Нередко его посещала мысль все бросить и пойти пройтись чуть-чуть, но он все терпел. В один день запередший для тренировок в комнате, Муфань понял, что нет никакого предела совершенству. Если он не будет упорным, то не сможет выполнить какое-либо дело. Эта мысль побуждала его тренироваться дальше. Так или иначе, а год для самосовершенствования подошел к концу. «Давай, поешь куриных ножек, завтра у тебя очень важный день. Нужно будет хорошо сдать экзамен, чтобы попасть в престижный университет. Ты у нас мальчик способный, у тебя же два элемента. Они просто обязаны тебя взять», – радостно говорил Модзиасин сыну. Накрывает целый стол разных яств. «Я не собираюсь показывать, что у меня несколько элементов!» Ответил Мофань. На это решение повлияло то, что Мапань ясно понял смерть людей из восточной семьи. Чем тщательнее ты скрываешь свою реальную силу, тем лучше для тебя самого. К тому же, чтобы получить заметный прогресс в элементах молнии и огня, ему нужно закончить элементную звездную систему. Университет никак не мог помочь в этом. Тут мальчик должен справиться сам. «Какой же экзамен ты тогда собираешься сдавать?» – спросил его отец, совершенно не понимая решения мальчика. «Экзамен по элементу призыва. Сдавать этот экзамен будет немного легче, чем все остальные». «Когда это ты успел получить этот элемент?» – изумленно спросил Модзиасин. Синси также посмотрела на Мофаня очень удивленно. Муфань собирался поступать в университет Минчжу. Мальчик хотел сдавать только один из элементов – призыв. Если Муфань правильно помнил, то для того, чтобы сдать экзамен, нужно освободить энергию не ниже третьего уровня. Мальчик уже проверил информацию университета. Было сказано, что если сообщить экзаменатору, что твой элемент – призыв, то ты можешь быть зачислен, если просто сможешь выпустить энергию. Эта возможность казалась ему Фаню очень хорошей, ибо он еще не научился произносить ни одного заклинания призыва, зато умел выпускать энергию этого элемента. В случае сдачи ему добавят баллы. Вероятность того, что при первом пробуждении маг получит элемент призыва еще меньше, чем элемент молнии. Молния может появиться у одного человека из тысячи, но в университет Минчжу стремится попасть очень большое количество народа. Для них молния – не самый редкий элемент, то ли дело – призыв. Его пробуждение в качестве первого элемента настолько маловероятно, что для магов с этим элементом существуют особые исключения при поступлении. На особых условиях в университет Минджу поступают абитуриенты со следующими тремя элементами – элемент проклятия, черной магии, элементы призыва и пространства, магии изменения. Нормы поступления в университет были очень высоки. Изначально Мафань планировал сдавать элемент тени, но увидев, что даже умение использовать объект тени не гарантирует зачисления, передумал. Отбор студентов в университет очень жесток. Множество магов со всей страны пытаются поступить сюда, но отбирают лишь немногих. Тут важны все составляющие, способности мага, его материальный достаток, сообразительность, ум разные особенности. Говоря об особенностях, почему же Моффань решил сдавать экзамен именно этого элемента? Во-первых, он хочет блеснуть перед экзаменаторами в университете. Во-вторых, то, что он недавно сказал отцу И Синся, экзамен этого элемента сдать намного легче. Для большинства людей поступление в магический университет – дело первостепенной важности, однако не для Мофани. Мальчик не планировал сдавать экзамен в обычной форме, он хотел сдавать в форме собеседования. Экзамен будет проводиться в самом университете. Экзаменаторы будет спрашивать, какой у абитуриента элемент. Затем спросят несколько вопросов по теории. После этого могут быть разные варианты развития событий. В его случае, Мофанин просто попросит выпустить силу своего элемента. Мы набираем магов с оценкой 3С и не ниже. «В случае с элементом призыва не обязательно использовать хоть одно заклинание, и за это мы можем уделить пристальное внимание другим твоим характеристикам», сказал мужчина-экзаменатор в очках Мофаню. «Магов с этим элементом мало, вопрос в том, примем или нет. Азе он знает достаточно неплохо, но ничего особенного. В ближайшее время вряд ли достигнет среднего уровня». Но в университете Минчжу действительно мало магов с элементом призыва, поэтому стоит снизить требования к ним. Председатель Ло говорит, что у них там нашелся чрезвычайно талантливый маг с элементом земли, очень умело используя заклинания, мгновенно убил испытательного монстра, сказал мужчина с галстуком бабочкой. Так что, нам из этих двух разрешено взять только одного? Спросил пожилой учитель в очках. Да, давайте так. Муфань, продемонстрируйте нам, как вы контролируете свои семь звезд и попробуйте призвать что-либо, а там уже посмотрим, кого из вас двоих выберем». Муфань подумал, что это действительно будет рационально. Он как раз ни разу не использует заклинание начального уровня. Обычный призыв. «Мы даем тебе неделю на подготовку. Через неделю пригласим тебя и нашего учителя по элементу призыва и выставим оценку». «Ах да, точно!» Если это ваш первый призыв, то тогда рекомендую вам использовать вспомогающие предметы. Таким образом сможете повысить шанс вызвать что-то сильное. Мы, конечно же, не будем возражать против этого. Более того, это не снизит окончательную оценку», – сказал мужчина в очках. «Хорошо, спасибо!» Выходя из помещения, где проводили экзамен, Мопань испытывал странные чувства. По правде говоря, мальчик не знал ничего об обычном призыве, он знал только теоретические азы. Если бы учитель не сказал, что можно использовать вспомогательные предметы, то вызов бы мог пройти кое-как. Ван чуть-чуть знал об этом заклинании, обычном призыве. Сложность этих чар была в том, что они не постоянны. Результат заклинания сильно зависит от удачи. Если повезет, то можешь призвать какого-либо сильного зверя. Иногда вызванный монстр может быть сильнее заклинания элемента молнии, а иногда получается призвать зверя не сильнее, чем дворовый пес. Хорошо, что ему дали целую неделю на подготовку. Это вселяло мальчика надежду. А что касается вспомогательного предмета, его придется поискать. Начать точно следует с восточной жемчужины. Там продают множество вещей со всей страны. Что-нибудь должно найтись. Глава 142. Обычный призыв. Учитель Тан Юэ. Да, что произошло? Вы что-нибудь знаете об элементе призыва? Кое-что знаю. Просто великолепно. Мне нужно сдавать вступительный экзамен в университет Минчжу по этому элементу. «Я поискал в магазинах Шанхая, но не нашел большого количества книг по магии этого элемента. Дорогая учительница Тан Юэ, вы – мой единственный выход!» – сказал Мофань. По голосу и интонации мальчика девушка заподозрила, что на уме мальчика есть что-то помимо книг. Однако не это удивило её, а то, что Мофань смог пробудить такой редкий элемент. «Где ты сейчас?» Прямо спросила Тан Юэ. «Я? Неважно, давайте я лучше к вам приеду», ответил Муфань. «Хорошо, приезжай к озеру Сиху». Поскольку место, где он живет, достаточно далеко от железнодорожной станции, то Муфань решил снова взять такси до Ханчжоу. Пока мальчик ехал к месту назначения, он подумал, «Интересно, а в случае успешного призыва Смогу ли я доехать до Шанхая верхом на звере? Было бы здорово бесплатно проехаться с ветерком. Всю жизнь мужчины мечтают о всяких Ауди, БМВ и других машинах. Но разве я не могут сравниться с могущественным, дерзким зверем? Как только мальчик прибыл к озеру Сиху, он тут же нашел то место, о котором говорила Тан Юэ. Рядом с озером возвышался красивый, высокий, Многоэтажный дом. Увидев такое живописное место, где повсюду были посажены цветы, Мафайн тут же приуныл. «Живут же люди в красивых местах! Ничего, поступлю в университет! Тут же займусь вопросом переселения!» талюя подошла к зеркалу и посмотрела на себя. Поразмыслив немного, она решила, что все-таки накрасит губы ярко-алой помадой. Девушка смочила губы водой, а стали влажными и нежными. Для неё, как и для многих женщин, лёгкий макияж был повседневностью. Пока она подкрашивала губы, она вспомнила тот шальной поцелуй в такси. Ей тут же стало очень стыдно. «Чего же я делаю? Лучше всего вообще не пересекаться с этим мальчиком!» С того случая прошёл почти год. «Почему же?» «Когда я вспоминаю тот случай, мои щеки начинают гореть. Хватит, другие люди, встречая своих бывших, остаются спокойными. Так почему же я должна волноваться по пустякам?» – думала Тан Юэ. Она уже долго сидела дома и тренировалась. Возможность выйти погулять казалась ей довольно неплохой. Внизу девушку терпеливо ждал Мофань. Наконец-то он увидел Тан Юэ. Прошёл целый год, а она ничуть не изменилась. Соблазнительное тело всё так же привлекало внимание всех мужчин вокруг. Да, если бы сейчас бывшие одноклассники Мофаня знали, что он идёт на прогулку с Тан Юэ, то точно бы заревновали. «Пошли прогуляемся! Элемент призыва – вещь достаточно запутанная, по пути тебе и растолкую!» – сказала учительница, улыбаясь. Муфани увидел, что у Тан Юэ хорошее настроение и удивился, с чего бы это. Хорошо, я ведь до сих пор толком не гулял по ханчжоу. До восемнадцати лет Муфани куда не ездил. Его семья была слишком бедна. Они были далеко не единственными, кто гулял вокруг озера. Сейчас были летние каникулы, поэтому многие семьи вместе с детьми выбирались к водоему на прогулку. Озеро красиво отражало солнечные лучи. Люди радостно ходили вокруг и наслаждались пейзажами. Таун Юэ была особенно прекрасна на фоне озера, поэтому привлекало внимание еще большего количества людей. Из-за этого Мофайн, сам того не замечая, начал гордиться собой. Те, кто гуляли сами по себе и завистью смотрели на них, вызывали у мальчика чувство превосходства. Они не сразу начали говорить об элементе «Призыва». Перед этим обсудили разные вещи, недавние события и только потом начали обсуждать волнующую Мафане тему. Магия элемента «Призыва» – самая нестабильная из всех. Если пользуешься ей хорошо, то становишься нагло выше всех своих сверстников. Пользуешься плохо – ничем не отличаешься от человека, вышедшего на прогулку с собакой. Начало Тан Юэ. Муфань кивал головой. Почти то же самое он слышал от других людей. Если сравнить силу мага начального уровня и силу призванного зверя начального уровня, то станет очевидно, что монстры сильнее. Дело в том, что маги начального уровня должны объединиться в команду, чтобы победить монстра. Именно поэтому этот элемент очень часто считается лучше, чем молния. При правильном использовании призыв во много раз сильнее. Силу магии этого элемента сложно посчитать. В первый раз, когда ты попробуешь призвать что-либо, ты узнаешь, что магии этого элемента временно покидают нашу реальность и попадают в другую. Это реальность, наполненная разными тварями, которых можно призвать. Продолжила Тан Юэ. Попаду в другую реальность? Изумленно повторил мальчик. Наш мир не единственный. Помимо этого, существует еще множество миров, о которых нам рассказывали старые маги с элементом пространства. Многие из реальностей значительно отличаются от нашей. Только в очень особенных случаях. Два мира могут иметь некую точку соприкосновения. Эти знания, конечно же, не имеют практической пользы. Но это полезно знать. В общем, призывной мир тесно связан с нашим. «Даже более того, сильно зависит от нашего», – продолжала Тан Юэ. В голове мальчика царил хаос. Монстры, параллельные миры, перемещения. Ты должен понимать, что когда ты попадешь в ту реальность, то тебе нужно будет найти какого-нибудь монстра. Естественно, именно в этом и заключается вся нестабильность. Кого смог найти, того и призвал. Заранее предугадать результат. «Очень сложно», – сказала Тан Юэ. «Ах, вот она что! Так процесс призыва похож на поход в зоопарк. Кого нашёл, того и призвал. Иногда повезёт на льва, иногда на крысу. Так ведь?» – сказал Муфан. Тан Юэ мягко усмехнулась и ответила. «Ну, что-то вроде того». «Как интересно!» – не выдержав, – сказал Муфан. «У магии призыва есть свой шарм. Каждый раз можешь получать новые впечатления, вызывая очередного зверя». Муфань, подумав об этом, пришёл в неописуемый восторг. «У тебя, как мага среднего уровня, должно получиться призвать довольно сильного монстра», сказала Тан Юэ. «А это что, как-то зависит от призывающего?» «Да». Если очень умело пользоваться заклинанием начального уровня магии призыва обычным призывом, то можно быть сильнее мага высшего уровня. Глава 143. Экзамен. Всё, что касается элемента призыва, так быстро не объяснишь. Но Файн заметил, что Тан Юэ, у которой было просто превосходное тело, вела его всё глубже в тёмную часть небольшого леса. Вокруг было всё меньше и меньше людей. Неужели то, что произошло в такси, не утолило её желание, и она решила, что во мраке леса будет ещё лучше? «Ну вот, тут нет людей, давай здесь», сказала Тан Юэ, оглядываясь по сторонам. Мопань по изумлённо посмотрел на учительницу. «Быть того не может, но это приятно, что так прямо намекают». «Чего смотришь? Я тебя сюда привела, чтобы ты призыв сделал!» сказала Тан Юэ, теряя терпение. «А, да!» – сказал мопань глупо улыбаясь. «Я бы не хотел, чтобы люди испугались монстра!» Элемент призыва. В глазах других людей это будет выглядеть, будто самый обычный монстр. На самом деле, Тан Юэ привела Мо Фань сюда не потому, что боялась, что люди испугаются. Она боялась, что мальчик может не справиться с контролем вызванного существа. Муфаню дали неделю на подготовку к призыву, и целую неделю мальчик виделся с Тан Юэ. Повезло, что у девушки не казалось много дел, и она смогла встречаться с ним в Ханчжоу. После того, как учительница переехала жить туда, она поближе познакомилась с городом. Поэтому, когда они с Муфанем гуляли, Она одновременно рассказывала ему про магию и показывала разные красивые места. В эти моменты Мопань радовался, что он живёт не так уж далеко от Ханчжоу, и у него была возможность вот так гулять с Тан Юэ. Пока они проводили время вместе, Тан Юэ рассказывала ему не только про элемент призыва, но и про элементы тени и огня. Мопань не раз удивлялся, как много им не рассказывали о магии в школе только сейчас он начинал понимать что настоящие знания о колдовстве ты получаешь не в школе а от учителей а позже от наставников мне нужно идти я буду по вам скучать сказал мопань и помахал тан юэ в университете будь осторожен давала напутствие тан юэ осторожен почему не понимая спросил муфань «Разница между университетом и школой очень большая. В университете множество людей будет ожесточенно соревноваться за возможность пользоваться разными ресурсами, как и в школе. Но есть большая разница. Там учителя закрывают глаза на борьбу между студентами. От этого становится опасно», – объяснила Тан Юэ. «Учительница думала, что такой, как Мофань, молодой, самоотверженный, может попасть в большие неприятности и рисковать своей жизнью. Попросту говоря, Мофайнь не из богатой семьи, у него нет кого-либо из родственников, кто бы мог ему помочь в случае беды, а дети из богатых семей очень любят пользоваться преимуществами университетов, изучать магию само по себе занятия недешевые, именно поэтому таким как Муфань сложно самостоятельно обеспечивать себя нужными для магии вещами. Не так уж важно то, что мальчик был уже магом среднего уровня. В университете полным-полно таких же, как он. Мопань понял, что Тан Юэ имеет в виду, и сказала: «Не переживайте, я буду осторожен». Учительница посмотрела, что мальчик с таким серьезным видом слушает ее наставления, и сказала, «Я не говорю, что ты обязан молча сносить обиды, просто если кто-то перейдет черту». «Скажи мне, я помогу тебе!» Муфанью на душе стало приятно, несмотря на то, что мальчик в знак согласия кивнул головой. На самом деле он совершенно не собирался следовать напутствиям. «Если ты уже в университете, а кто-то всё ещё должен о тебе заботиться, то ты всё ещё ребёнок!» – думал Муфань. «Как же можно стать взрослым ответственным человеком? если ты даже о себе не можешь позаботиться. К тому же, можно ли было так поступать с человеком, который даже не приходился ему родственникам? Она и так уже сделала для него очень многое, и за это Мо Фань был благодарен. В университете Минджу и стремительно подъехавшей машины вышел человек. Пренебрежительно посмотрев вокруг, человек сказал, «Как проблемно!» Ещё и ждать целую неделю перед тем, как вынесут решение. Ло Сун, это же университет Минжу. К тому же вы не единственный талантливый молодой человек в этом заведении. Тот мальчик, у него очень редкий элемент, сказал одетый в строгий костюм водитель, который вышел из машины. Ли, ты действительно думаешь, что в этом элементе есть что-то необычное? Бросил в ответ мальчик. «Куда же ему до вас?» – сказал мужчина. «Пойдем посмотрим, что он из себя представляет. Кто же смеет соревноваться со мной?» – сказал Лосун. И они направились на испытательный полигон. Ли устремился по лестнице за мужчиной и сказал. «Если вас не возьмут в этот университет, то вы всегда можете устроиться при дворце императора». В конце концов, там было ни одно наше поколение. Не, не буду! Хочу посмотреть, чего стоит этот паренек. Даже без помощи моего отца я буду сильнее, сказал Лосн, не скрывая надменности. В этом нет необходимости, вы самый выдающийся, поэтому они вам предоставят самые лучшие средства. «Ты так не говори, я планирую учиться в этом университете, поэтому не собираюсь отступать из-за какого-то, считающего себя всегда правым, выскочки. Я ему покажу, что значит быть талантливым». «Хорошо, главное не превращать это в глобальную проблему», – сказал Ли. Когда Лосун пришел к испытательному полигону, то там уже было пятеро экзаменаторов. Помимо них, в центре полигона, покрытого гравием, стоял одетый в отстойную рубашку молодой человек. Обычно потому как кто-либо одевается, можно понять, какая у него семья. Именно поэтому Лосун, только завидев Мауфане, подумал, что тот неудачник. Глава 144. Темный волк Лосун, ты тоже пришел? «Садись сюда!» – сказал лысый экзаменатор, вставая со своего места. Мужчина подошел к мальчику и тихо сказал, «Чего же ты пришел? Тебе не стоит драться с магом, имеющим элемент призыва Лишу, какое это имеет отношение! Так или иначе, ты знаешь, что я намерен делать!» – сказал лосун радостно, показывая, насколько он был полон решимости. Лысый экзаменатор вернулся на своё место и посмотрел на Мафаня, который всем своим видом излучал готовность. Человек, носящий старинные очки, посмотрел на Мафаня, Заметив, что мальчик не взял с собой ни одного вспомогательного артефакта, ты не подготовил помогающий вызову вещи? Пожилой преподаватель намеренно дал целую неделю, чтобы мальчик мог обсудить всё с семьёй, купить нужные вещи, значительно повысив не только шанс призыва, но и шанс поступления в университет. Пожилой преподаватель очень хотел, чтобы мальчик поступил, но в любом случае рассудил бы честно. «Слишком дорого! Не смог купить!» Прямо ответил Мо Фань. Мальчик промониторил цены на эти вещи и к своему удивлению узнал, что самый дешевый из них ли около ста тысяч юаней, что было чрезвычайно много. «Хорошо, тогда начинай», – сказал экзаменатор. В это время сидящий неподалеку Ло Сун сказал дворецкому Ли. «Ли, а этот паренек меня заинтересовал. Нет денег на обучение, так еще и хочет поступить в университет Минджу. Если уж не хватает средств на реализацию способностей элемента призыва, то любой другой элемент был бы лучше. Несмотря на свое высокое происхождение, Лосон неплохо разбирался в таких вещах. Элемент призыва славился среди других тем, что дорого обходился. Он требовал от мага таланта, усердных тренировок и много денег. Он уже начал, сказал Ли. Лоусун перестал говорить, про себя он думал. «Мальчик из бедной семьи, да чего же они должны быть бедными, чтобы не позволить себе купить вспомогательные артефакты для поступления в университет?» Муфайн закрыл глаза, начал соединять звезды в созвездии. Обычно у элемента призыва нет никакого цвета, но чем больше звезд получалось соединить, тем более серебряным становилось свечение. Энергия появилась вокруг Муфаня. Магия серебряного цвета стала потихоньку образовать брешь в пространстве прямо перед мальчиком. Мальчик неподвижно стоял с открытыми глазами. Было ясно, что он частично покинул этот мир. Вдруг разлом превратился в ворота, которые сияли серебристым цветом. Мальчик как будто вышел из очень тёмной пещеры. Его ослепило светом. Затем Мупани ощутил, что будто попал в какую-то иллюзию, в причудливый сон. В то же время он ощущал себя повелителем этого сна. «Не забудь, что нужно про себя прокричать имя монстра, которого хочешь вызвать», донёсся до мальчика отдалённый голос пожилого преподавателя. Мупани знал, что если он не сконцентрируется на определённом звере, то не сможет призвать ничего. В этом мире стоило мальчику только подумать, и он мгновенно перемещался на очень большое расстояние. Мальчик очень быстро пролетал многих монстров, оставляя их далеко позади. Вдруг Мафани увидел очень необычную гору. На ней с трудом можно было разглядеть смутный темно-синий силуэт. Это нечто подняло голову к небу и громко ревело. Моффань, увидев Тёмного Волка, обрадовался. «Тебя!» При помощи одной лишь силы мысли, Моффань создал множество верёвок, которые опустились с неба и начали захватывать беззащитного зверя. Затем между зверем и Моффаньем начала создаваться особая связь. Каждый маг, использующий элемент призыва, связывал животное с собой. Тёмный Волк совсем не ценил проявленный к нему интерес и решил ударить Мапаня энергией. «Помни, что ты должен быть дружелюбным по отношению к призванному зверю, а не относиться к нему так, будто он твой слуга. Ты должен попросить у животного помощь, а не принудить появиться в твоем мире. Вы должны прийти к взаимопониманию», – подсказал пожилой учитель, несмотря на то, что Мапань еще не стал студентом университета. Мальчик понял, что экзаменатор имел в виду и постарался не использовать грубую силу для того, чтобы подчинить зверя. Несмотря на то, что магия призыва Муфани была на третьем уровне, создание печати, связующей монстра и мага, всё ещё иногда не получалось. Тан Юэ говорила, что как только печать сформирована, зверь станет слушаться призывающего. Когда Муфань в первый раз попробовал создать печать, мысленно превращая её в верёвку. У него ничего не получилось. Во второй раз мальчик представил место верёвки, ласковое сияние, которое окутало всё еще сопротивляющегося зверя. Прошло немного времени, и волк поддался. Духовная печать мгновенно появилась у него на лбу. Эта печать заодно являлась своего рода проводником из одного мира в другой. Когда Муфайн начал переходить к завершению призыва, Его сознание не выдержало, и он вернулся на испытательный полигон. Мальчик открыл глаза и увидел лысого экзаменатора, заваривающего чай. Как только сознание мальчика начал к нему возвращаться, мужчина уже пил чай. Энергия серого цвета исчезла, закрывая разлом между двумя мирами. Внезапно и с разломом высунулась огромная темная синяя голова зверя. Животное, увидев мофание, приврело спокойный вид. Остальная часть тела зверя не замедлила появиться из серебристого разлома. Став рядом с Мофанием, зверь оценивающий оглядел все вокруг. Темный волк! Призвать темного волка во время первого призыва! Удивленно воскликнул лысый мужчина. Глава 145 Темный волк против Ло Суна. Все смотрели на Муфаня и на огромного зверя. Похоже, что мы тебя сильно недооценили Муфань! сказал пожилой экзаменатор. Наверняка это не первый его призыв. С первого раза такое вряд ли призовешь. Усомнилась женщина экзаменатор. Это действительно был первый призыв, в этом я уверен. Директор Сяо Нам нужен такой ученик сказал декан Дзян юнь лосун и его дворецкий от удивления не могли отвести глаз от муфаня и его зверя он что обманул всех как кто то может первого раза призвать темного волка темный волк был достаточно сильным зверем он был сильнее чем любой маг начального уровня Более того, животное могло бы победить нескольких колдунов начального уровня сразу. Без использования вспомогательных предметов призвать такого зверя. Чёрт возьми, как же ему повезло. Попался браковный волк, что ли? Почему он должным образом не сопротивлялся? Думал Ло Сун. Ло Сун, похоже, что декан Цзян Юнь Мин сделал свой выбор. Очень осторожно, сказал дворец Хили. «Выбрал его? С какой стати?» Злобно выкрикнул Ло Сун. В это время пятеро экзаменаторов совещались между собой. Дзян Юнь Мин хочет, чтобы взяли мальчика с элементом призыва. Аргументировал это тем, что элемент и так вымирающий, так еще и настолько способный ученик попался. Директор Сяо изначально был расположен к мопаню поэтому почти не раздумывая, согласился с мнением дикана. Остальные три экзаменатора все еще сомневались, пытались определить, достоин ли этот мальчик поступить в университет Минджу. Вызвал темного волка! Что же тут такого выдающегося? Мы, маги, уничтожаем таких целыми группами, при помощи одного лишь заклинания, сказал Лосон, спрыгнул с трибуны. Лосун очень хорошо владел заклинанием земляная волна, и поэтому был уверен в своих силах. Лос совершенно не боялся монстра, напротив, посмотрел на него презрительно и сказал: Ну что же, давай-ка я поиграю с твоим зверьком. Посмотрим, насколько он сильный. Хорошо, я все равно хотел его опробовать, ответил Мопань и засмеялся, поскольку это был первый призыв. Мальчик был не совсем уверен, как он должен просить зверя сражаться за него. Муфань посмотрел на волка. Зверь повернул свою огромную голову к мальчику и облитнулся огромной пастью. Муфань ощутил, как все присутствующие смотрят на него. Случись это с мальчиком и с другим животным, то Муфань бы сильно испугался. Однако в этот раз он не чувствовал страх, напротив. Ему казалось, что они с Волком очень давние друзья. Муфань погладил зверя и сказал ему. «Он тебя провоцирует! Тебе нужно с ней сразиться!» Волк повернул голову в сторону Лосуна и посмотрел на него холодным, пронизывающим взглядом. Постепенно его взгляд становился всё более и более враждебным. «Да ты ничем не отличаешься от пёсика!» который охраняет дом моей семьи!» Усмехнулся лосун. Новый товарищ Муфаня, похоже, что понял, что над ним смеются. И зрачки его сузились от ярости. Тёмный волк, обнажив перед всеми свою огромную пасть, начал собирать энергию в шар. Затем он выплюнул этот шар, создавая огромную песчаную бурю вокруг ударная волна мупан пришел в восторг он вспомнил как призванный волк баяна использовал эту способность на них только у его зверя этот прием был намного разрушительнее лосун неторопливо отошел в сторону ударная волна пролетела как раз около него но не задела мужчину темный волк посмотрел на лосуна и в его взгляде легко читалось «Этот толстяк, что, еще жив?» Животное повернулось по направлению к мужчине, демонстрируя всем свои могучие лапы. Затем оно встало на задние лапы, показывая всем свою мощь. Передние лапы оставили огромные следы на гравии. Муфан посмотрел на полка и призадумался. «Интересно, каково это, ездить верхом на таком звере?» дело зверя была просто ужасающей, а скорость была выше, чем у большеглазой крысы. когти волка были очень острыми такими без труда можно было разрезать нежную человеческую плоть. мопань с интересом наблюдал за толстяком ему было интересно как тот будет бороться с такими когтями. лосун находился на удалении от зверя, но был поражен, что волк потрел всего лишь несколько прыжков чтобы преодолеть большую часть пространства. Падение земляной волны! Лосун быстро создал созвездие элемента Земли и ударил кулаком по Земле. В ту же секунду большая территория вокруг мужчины начала немного двигаться, а через пару секунд превратилась в мягкий песок. Песок тут же начал колебаться, как будто был водой. Лапы зверя сразу же погрузились в песок. Из-за этого скорость передвижения волка сильно уменьшилась. Лосун очень хорошо контролировал большую площадь земли и превратил её в зыбучие пески. Лапы волка непрерывно опускались в песок, и он его оттянул в самый эпицентр заклинания. «Давай, беги скорее!» воскликнул Мофань. Если бы зыбучие пески были более быстрыми, то животному уже был бы конец. Тёмный волк очень разозлился, и, подняв голову, громко заревел. И в следующую же секунду его мощные лапы вырвались из-за подни. Еще через пару мгновений он уже быстро бежал в сторону лосуна Передние и задние лапы животного двигались так быстро, что их было почти не видно. Теперь песок не был преградой на пути к цели. Глава 146. Скрытые таланты темемный волк подобно стреле выпущенной из лука побежал в сторону лос суна черт тебя подери не хотел тратить на тебя много сил но ну что же тогда придется использовать магию среднего уровня сказал лосун заклинание лосна не могло сдержать напор зверя и мужчина отпрыгнул в другое место он был рассеян поэтому приземлившись он чуть не упал Лаусун был в ярости, и это чувство передалось и его звёздам. Они начали быстро соединяться. Элементная звёздная система начала появляться под ногами мага. В его глазах были видны ненависть и презрение к монстру обычного уровня. «Осмелился со мной соперничать, но я тебя проучу! Я превращу первые призванное тобой животное в прах!» «Что? Магия среднего уровня?» Воскликнула женщина-экзаменатор, поднявшись со стула. Изначально этот бой был всего лишь проверкой силы магии обоих колдунов, однако увидев, что лосун уже закончил формирование звездной системы, их лица приобрели совершенно другие выражения. Дворецкий ли думал, что мужчина не будет раскрывать свои истинные силы во время поступления в университет Минджу, но заметил, что лосуна уже было не остановить. Он спокойно смотрел за происходящим. Это же элементы льда! Элемент льда среднего уровня! Белоснежного цвета энергия появилась под ногами Ло Суна. Воздух вокруг стал намного холоднее. Сложно было устоять против такого пронизывающего до мозга костей холода, проникающего даже сквозь одежду. Лед начал распространяться на все четыре стороны от мужчины, замораживая землю. Ледяная темница. Как только мужчина выкрикнул название заклинания, лед начал трескаться. Затем из тречен со стороны скрежетом начала выходить магическая энергия ледяной стихии, образующая цепи. Как только лосон указал на зверя, эти ледяные цепи устремились в сторону темного волка. Они мгновенно сковали тело животного. «Считай, тебе не повезло, что столкнулся со мной, лосуном. Если твой призывной зверёк выживет после этого заклинания, то он очень удачливый», сказал мужчина, не испытывая никакой жалости. Обычно те, кто смели с ним сражаться, хорошо не кончали. «Прекрати! Остановись!» выкрикнул экзаменатор по фамилии Ли. «В сражениях никто никого не щадит, Поэтому я преподам этому мальчишке урок. Впредь будет знать, высокомерно сказал Лосун. Экзаменатор Ли вскочил со своего места. Лосун думал, что тот попробует остановить его, но, к его удивлению, Ли направился к Мофанью. Абитуриент Мофань, успокойтесь, нет нужды гречиться спокойно произнес директор Сяо. Лосун остолбенел. Что это еще за фигня? Они что, успокаивают его? Подумал он. Целью заклинания Лосона был темный волк. Когда лосун повернулся посмотреть на Мофаня, то пришел в ужас фиолетовый цвет. Прекрасная, сверкающая фиолетовая звездная система появилась под ногами Мофаня. Многочисленные молнии окружали его тело. Руки его были обращены к небу. Лосун поднял голову и заметил грозовые тучи, которые затянули небо, когда они вообще появились. В небе виднелись молнии, которые только и ждали момента, чтобы нанести удар. Лосун, наверное, покрылся холодным потом. Ужас наполнял его. «Боже мой! Это же заклинание молнии среднего уровня! Удар грома и молнии!» Лосон был нисколько не готов к такому повороту событий. Он понимал, что в любую секунду молния может ударить с неба и превратить его в мясной соус. «Свинья, только попробуй тронуть моего волка, и я убью тебя», – холодно сказал Мофань. «Твою же мать! Хотел же не показывать свою силу, как и советовала Тан Юэ. Еще не поступил в университет, а уже провалил это задание». «Сила магии льда среднего уровня необычайно велика, зачем же было её скрывать?» – думал мальчик. Мофай не мог и предположить, что найдётся кто-то ещё, кто поступит так же, как и он, скроет свою истинную мощь. Обстановка на полигоне была очень напряжённая. Остальные экзаменаторы, которые оценивши смотрели за всем, встали со стульев. Картина была очень необычная. Абитуриенты, которые утверждали, что они, маги начального уровня, были готовы использовать заклинания среднего уровня, да еще и незаявленных стихий. Дворецкий Ли чуть не упал в обморок. Он, конечно же, знал, какой силой на самом деле обладал Ло Сун, но никогда бы не догадался, что такой неприметный мальчик с элементом призыва, тоже маг среднего уровня, который хотел это скрыть. У него от напряжения покраснело лицо. Как же Ло Сун может мериться силами с магом среднего уровня, обладающим элементом молнии? Увидев, что Толстяк догадался о том, что вредить волку не самая лучшая идея, Мопань остановился. Он не хотел опускаться до уровня Небо потихоньку начало приобретать свой прежний вид. Тучи начали рассеиваться. «Волчок, возвращайся ко мне! Ты показал себя очень неплохо!» Сказал ему файн-зверю, поманив к себе рукой. Животное тут же подбежало к мальчику и теперь смотрело на него с уважением. Для любого призванного животного сильный хозяин – это повод гордиться. Хорошо, это всего лишь небольшой тест. Нет никакой необходимости так горячиться абитуриент муфайн несмотря на то что мы не знали о том что ты обладатель элемента молнии среднего уровня мы уважаем твой выбор и принимаем тебя в университет минжу но как студента с элементом призыва спокойно сказал директор сяо тот толстяк еще молод не стоит реагировать на него таким образом в университете минжу полно талантливых людей рано или поздно обо всем бы узнали подумал муфань лосун он вышел с полигоном рачней тучи, на его лице уже не было высокомерия. Толстячок, ты тоже поступил, только на факультет элемента льда. Как мне кажется, сначала обучения иметь возможность изучать самые важные для этой магии уроки хорошее дело, сказал директор Ло Суну. Я, зневол сказал Лосун. Он думал, что поступление в университет Минджу будет для него плёвым делом, а оказалось. Он еле-еле поступил. Глава 147. Начало обучения. Часть первая. Дзян Юньмин был доволен Мафанием. Он поначалу беспокоился, что Мафань первым элементом пробудил призыв. Обычно на развитие этого элемента уходит очень много средств, а отдача не всегда видна сразу. Факультет элемента призыва не всегда может обеспечить всех своих учеников должными ресурсами. А если ученик – маг среднего уровня, тогда это другой разговор. Ученик сможет использовать второй элемент для заработка денег и улучшать тем самым два элемента сразу. «Ты из города Бо?» – спросил директор Сяо, медленно снимая очки. На самом деле он знал ответ на этот вопрос. Он заранее изучил архивы. С городом Бо произошла катастрофа, и поэтому у них были небольшие преимущества при поступлении в университет. Сегодня в университет Минджу поступил студент из города Бо. Даже несмотря на то, что его способности не были выдающимися, его всё равно взяли. Мопань кинул головой в знак согласия. «Хорошо, с виду ты ничем не отличаешься от любого другого студента, а это прекрасно», — сказал директор мопань пожал плечами и спросил теперь могу я проживать в университете можешь синся уже поступила в школу джед Мо мод дзиазин постоянно работал мальчику не было никакого смысла оставаться дома именно поэтому он решил что можно заранее переселиться не теряя ни минуты мопань пошел регистрироваться на проживание в университете как только мопань ушел дикан Дзян юньмин Посмотрел на директора Сяо Бин Сеня. «Этот мальчик очень интересный, позаботьтесь о том, чтобы ему всего хватало», сказал директор. Декан факультета элемента призыва не совсем понял, что тот имел в виду, но спрашивать было поздно. Директор уже уходил с полигона, сложа руки за спиной. «Директор очень способный маг, может, разглядел мальчике что-то еще?» «Что тот скрывает?» – сказала женщина-экзаменатор. «Скрывать ещё что-то?» «Не, я сильно сомневаюсь. Думаю, что у директора просто очень доброе сердце. Мальчик ведь пережил такую катастрофу», – сказал лысый экзаменатор. Как и везде, начало обучения было 1 сентября. Мофань к этому времени уже два месяца жил в общежитии. Кое-что узнал об университете. У университета Минчжу было два кампуса. Первый был предназначен для тех, кто только что поступил, и для тех, кто не достиг магии среднего уровня. Второй же был исключительно для магов среднего уровня. Кампус для магов среднего уровня был очень неспокойный. Лучшие маги всей страны выясняли между собой отношения именно тут. В кампусе для только что поступивших же было поспокойней. В одно утро Мопань, как обычно, чистил зубы и увидел, как пришёл красивый парень. У него немного велись волосы, лицо было как у какого-то короля. Он был одет в белоснежную спортивную одежду. Мопань тут же подумал, «Чёрт! Да этот же парень почти такой же красивый, как и я!» «Ого! А я думал, что первый приехал в общежитие! Позвольте мне представиться! Меня зовут Джао Мань-Янь!» «Специализируюсь на алименте света!» Дружелюбно улыбаясь, сказал мальчик. «Меня зовут Мофань! С трудом выговорил мальчик с пеной во рту. «Ты лучше дочисти зубы, а я пока что разложу вещи!» «Ох, ну и грязно же тут!» Сказал Джао Мань Янь и положил свои вещи на кровати рядом с кроватью Мофаня. Кровать новичка находилась ближе к окну, из которого открывался потрясающий вид на окрестности. И на общежитии девчонок. Мофайн, как закончил утренние процедуры, сразу же решил поболтать с мальчиком. Ты ведь обладатель элемента призыва верно сказала та девчонка: У нас тут смешанное общежитие, сказал Джао Минь Яни. В одном здании общежития ждет по 6 человек. Обычно университет старается поселить студентов с одним элементом вместе. Однако не всех учеников можно разделить на 6, именно поэтому появляются смешанное общежитие. «Мофань, брат, я пригласил одну девчонку на обед, поэтому мне нужно идти», сказал Джава Мань-Янь. Не прошло так уж много времени с того момента, как мальчик с элементом света ушел, как пришли еще два человека. Было непонятно, они такие бескультурные или же испугались Мофаня, но здороваться с ним не стали. Молча заняли свои кровати и начали разбирать вещи. После обеда пришёл ещё один мальчик, его огненные рыжие волосы сразу же выдавали его элемент. Он осмотрел всё вокруг так, будто владел этим общежитием. «А это чья кровать?» – спросил рыжеволосый. «Моя!» – ответил Мофань, выходя с балкона. «Какой у тебя элемент?» – спросил тот. «Призыва! А! А!» рыжеволосый совершенно не ожидал, что Мофаня такой редкий элемент. Те двое, которые, не сказав ни слова, пришли сюда, тоже посмотрели на Мофаня. А эта кровать обладателя какого элемента? Спросил рыжий, указывая на кровать Джао Минь Яна. Элемента света, ответил Мофань. Теперь уже нет, она принадлежит обладателю элемента огня. Меня зовут Юнь Джен. Сказал Рыжий, перемещая вещи Джао Миньяна на другую кровать и выкладывая свои. «А этот Юнь Джен очень заночивый. Передвинуть вещи другого человека», – подумал герой. Муфани увидел, как Рыжего приветствовали другие парни. Уже вечерело, и мачеха хотел пойти покушать. После ужина на телефон Муфани пришло сообщение, в котором говорил, что всем нужно прибыть в классное собрание. Когда мальчик шел к указанному в сообщении кабинету, то представлял, что там будет только одна прекрасная студентка. Но каково же было его удивление, когда он вошел в класс, а там никого не было. Моффани ничего не оставалось, как ждать. Время все шло и шло, вот уже осталась всего минута до начала собрания, а мальчик все еще был один в классе. Он уже начал волноваться, что пришел не в тот кабинет. Как только Муфаня решил пойти проверить другие кабинеты, в класс вошел уже знакомый ему декан факультета элемента призыва, Дзян Юнь Мин. Только он захотел поговорить с Муфанем, как в класс вошли шестеро молодых людей. Было очевидно, что это были обладатели такого же элемента, как и у «Хорошо, все в сборе», – сказал Дзян Юнь Мин оглядывая всех студентов. Чёрт! Подумал ему Фанни и чуть не упал со стула. Все в сборе? На что всего 7 человек? Но и кино! Глава 148. Начало обучения. Элемент призыва очень сильно отличается от всех остальных, поэтому уроки для магов с этим элементом будут проходить в особом формате. У вас будет несколько уроков в неделю, В остальное время вы должны сами тренироваться, призывать зверей. Ходить на лекции других элементов не воспрещается. Очень прямо объяснил декан Дзян Юнь Мин. не хотел что-то спросить, но затем просто кивнул в знак согласия. То, что он и хотел. Теперь мальчик сможет не только развивать свой элемент призыва, но и все остальные. Как магу с четырьмя элементами, Мопаню очень нравилась такая возможность. Для только что поступивших магов этого элемента университета также есть одна программа. Два лучших колдуна получат бутылку с обработанной кровью монстра, продолжит Дзян Юньмин. Как только декан сказал про бутылку с кровью, все шестеро мальчиков пришли в восторг. Глаза у них прямо засияли. «А для чего нужна бутылка с кровью монстра?» Тихо спросил Мофан, сидящего рядом милого на вид мальчика. «Ты что, правда не знаешь?» – недоверчиво спросил мальчик. У него было такое выражение лица, будто он спрашивал. «Братец, ты случайно элемент не перепутал?» «Обработанная кровь монстра поможет твоему-зверю стать сильнее. К тому же, используя ее, ты можешь значительно быстрее и успешнее вскармливать животные. Есть даже небольшая вероятность того, что зверь сразу же перейдет на следующий уровень силы». Объяснил Дзян Юнь Мин. Муфань покивал головой, чтобы дать показать, что он понял. «Учитель Дзян, расскажите, пожалуйста, как проходит соревнование. Давайте просто заставим наших монстров сразиться между собой. Победителю отдадим бутылку с кровью. Как вам такая идея?» Спросил мальчик с блестящими волосами, который сидел в центре класса. «Хайдафу, мы не можем сделать так, как ты сказал». «Что это за соревнование? Вы в ближайшее время узнаете. Это может сделать вас гордостью всего университета, а может превратить в объект для насмешек», загадочно сказал преподаватель, не объясняя, в чём заключается сама суть мероприятия. Муфаню тоже было интересно, что из себя представляла программа для только что поступивших студентов элемента призыва. Муфан был доволен силой своего тёмного волка, но это ни в коем случае не означало, что он не собирается бороться за кровь монстра. Он для этого и поступил в университет, чтобы получать различные ресурсы. Большинство магов получают хотя бы какие-либо артефакты или вещи для ускорения или улучшения тренировок. Если такой как он, небогатый студент, не получит хоть что-то, то у него не будет шансов даже сравняться с другими. Всё ещё думая о загадочной программе для только что поступивших студентов, Муфань возвращался в смешанное общежитие. Пока он думал об этом мероприятии, Джао Мань Ян посмотрел на него и сказал, Мофань, я слышал, что у вас, у магов с элементом призыва, большая проблема». «Что ещё за проблема?» Спросил Муфань, явно не понимая, о чём идёт речь. «Я девчонки, девчонке услышал. Программа для только поступивших», сказал Джао Мань Ян. «Я вот об этом и думаю, но нам ничего не рассказали!» «Что ты знаешь?» – спросил Мо Пайн с блеском в глазах. Он и подумать не мог, что мальчик может об этом что-то знать. «Вот как! Студенты старших курсов устроят соревнования с участием монстров! Все учителя и ученики соберутся посмотреть на это! Вас поместят в железную клетку, где будет один монстр!» Студентов загонят в клетку, и нужно будет сражаться со зверем. Продемонстрировал перед всеми свою мощь, сказал Джао Маньянь, подстригая ногти на руке. Сражаться с монстром? Глаза Муфаня засветились. Не прошло еще и недели, а уже говорят о том, что можно будет сразиться с монстром один на один. Да еще и перед всеми учителями и учениками. Как волнительно, подумал герой. «А что это будет за животные?» Тут же спросил Муфань. «Эм, не совсем животные. Точнее будет сказать, призывной зверь», ответил Джао Миньян, поправляя волосы. Муфань открыл рот и сказал очень красноречивые. о, -о, -о, -о, -о, -о". Все вообще общежитии по-разному отреагировали на такую новость. «Чёрт возьми! Университет на что? Особенно любит?» Выругался Муфань. «Ха-ха-ха-ха! Да я вам, магом с таким редким элементом, сильно завидую! Иметь возможность показать себя во всей красе перед учителями и учениками!» Сказал Джао Миньян, посмеявшись. Однако Муфаню было не до веселья. Теперь было понятно, что имел в виду декан. В университете будет проводиться своего рода проверка способностей всех новых студентов а в качестве боевых мишеней будут использованы их призванные звери. Когда Монфайн записывался на участие, то был очень рад, что появится возможность побороться с монстрами, но никак не мог представить, что сражаться будут с призванными зверьми. Это уже не возбуждало. Напротив, казалось сумасшествием. Чем больше он думал об этом, тем более тошно ему становилось. Большая часть тех, кто поступил сюда, были выдающимися магами, поэтому сразиться с призванным зверем не было таким уж сложным испытанием, чего нельзя было сказать о призванных зверях, они бы не выдержали несколько раундов против новичков. Теперь бутылка крови монстра казалась не такой уж хорошей, манячей наградой. «Ладно, тебе придётся надеяться только на себя, а мне надо спать», сказал Джао Маньянь. Похлопав Мафанем по плечу и недобро улыбнувшись, Мафань забрался в свою кровать и попытался прогнать грустные мысли. Вдруг до него кое-что дошло. Кровать! Джао Миньянь лег спать на свою изначальную кровать. Что же произошло с Рыжим?» Слушай, а где этот? Как его? Ну, рыжий тот? спросил Мафань. Он должно быть подал заявление на смену общежития. Равнодушно рассказал Джао Миньянь. Муфань взглянул на остальных соседей по комнате и заметил, что у них у всех было странное выражение лиц. Они всем своим видом показывали, что не хотят обсуждать эту тему. По лицам людей вокруг Муфань догадался, что Джао Миньянь тесно связан с исчезновением Рыжего. Кто бы мог подумать, с виду обычный такой. Муфань решил повременить с вопросами на эту тему сейчас, а то кто знает. Мальчик решил отвлечь себя от этой темы и подумал о своем новом классе. Остальные шестеро, они-то хотели получить ту награду. Интересно, по какому принципу выберут двух лучших из нас. Жалко своего волчонка. Это были последние мысли Моффаня. Затем он уснул. Глава 149. Воинственный волк. Ночь была очень тихой. Мофани по привычке культивировал на крыше учебного корпуса. Культивирование элемента призыва проходит очень необычным образом. Мак кормит своей энергией призывного зверя. Чем больше энергии монстр поглощает, тем сильнее становится. Энергия Мофани восстанавливалась очень быстро. Талисман на его шее не только увеличила результативность тренировок, но и ускорял в исполнении сил. Мальчик достиг третьего уровня начальной магии, а это означало что его энергия уже немного усилила зверя. Мупань вот уже на протяжении двух месяцев скамбливал тёмного волка своей энергией, но никак не мог заметить серьёзных изменений в его силе. Внезапно, когда мальчик культивировал, он услышал жалобный вой своего волка. «Этот вой, будто зовёт кого-то!» «Ты там что, сражаешься?» – изумлённо спросил Муфань вслух. Призывные звери не могут долго находиться в нашем мире. Через какое-то время они обязаны возвращаться в свой мир, а там уже они живут обычной жизнью. В их реальности животные много сражаются. Зачастую, когда Мафань вызывал своего темного волка, то тот имел новые шрамы на своем теле. Для мальчика это было чем-то вроде научного открытия. Раньше Мафань думал, что животные просто ожидают, когда их призовут, чтобы бою показать всю свою мощь. На самом же деле между зверем и призывателем есть что-то вроде уговора, Монстр помогает магу, когда тот зовет его, а колдон в свою очередь кормит животные своей энергией, делая сильнее. Пока Мапань эти два месяца активно культивировал, темный волк успел подраться не менее десяти раз. И после того, как силы животного восстанавливались, он искал очередного соперника. Мофань боялся, что однажды его волк может погибнуть, и тогда придётся начинать всё с самого начала. Искать в другом мире новые животные, скармливать его своей энергией. Сколько же сил и времени уйдёт на это? Пока зверь находится в своём мире, то хозяин почти никак не может помочь животному. Можно лишь давать ему энергию, которая не только будет потихоньку усилять его, но и также повысит регенерацию. Мальчик не знал, сколько времени прошло с момента начала сражения, но вдруг всё внезапно закончилось. В духовном мире Мофань заметил, что его печать, связывающая с монстром, слабо сверкала. Это могло означать только одно – его волк выжил, но ослаб и сильно ранен. «Чёрт, ты там не вздумай умирать!» – испугался Мофань. «Ещё не встречал такого дрочливого волка!» «Нет, чтобы сидеть в каком-либо безопасном месте и ждать, пока хозяин сделал тебя сильнее». Мальчик не стал мелить и тоже направил больше магической энергии на помощь зверю через печать. Он боялся, что если не сделает этого, то волк может умереть. Как только Умапани почти закончил вся магическая энергия, то он ощутил, что дыхание зверя стабилизировалось и волк больше не терял сознание. Только после этого мальчик перестал волноваться. «Давай я тебя призову, сходим в университетскую амбулаторию, там тебе смогут подлечить раны», передал Мо Файн своему волку через печать. Мо Файн был очень уверен, что раны у его зверя были серьезные, а подобные раны лучше сразу вылечить, чем ждать, когда они станут смертельно опасными. Мальчик быстро соединил семь звезд, чтобы открыть портал но тут же ощутил, что волк был против. «Дружок-волчок, если ты будешь самостоятельно зализывать раны, то тебе придётся потратить кучу времени. К тому же, если ты встретишь какого-то опасного монстра, то ты вообще рискуешь умереть», – взволнованно сказал мальчик своему волку. Не прошло и получаса, как тёмный волк передал Муфаню, что он укрылся в безопасном месте, и его там никто не найдёт мальчику было и смешно и грустно как же мне удалось найти такого гордого зверя твою мать он такой упертый хочет отсидеться подождать пока у него заживут раны целую ночь мафань переживал за волка только под утро он ощутил что тот чувствует себя немного лучше мальчик уже отдал всю свою силу и волновался за жизнь волка а животное в свою очередь Уже заснуло. Муфани терзали сомнения, что животное может совсем не проснуться. «Жив, вот и славно!» – сказал герой вслух от волнения. «Если так и дальше пойдёт, то я не смогу получить бутылку с кровью монстра. Мой волк попросту не сможет сражаться», – подумал Муфань. «Раны зверя были серьезны. Потребуется какое-то время, чтобы они зажили». «Похоже, что только я не смогу принять участие в соревновании», – подумал Муфань. Настал день соревнований, праздник для всего университетского кампуса для новичков. Те студенты, что учились уже не первый год, с нетерпением ждали этого события, чтобы посмотреть, как первокурсники попадают в разные неловкие ситуации. Многие, только что поступившие, также с нетерпением ждали этого мероприятия чтобы показать свою реальную мощь преподавателям и студентам. Возможно, что большая часть студентов были лучшими у себя в городе или школе, но тут было очень легко почувствовать себя самым обычным магом, ведь в университете Минджоу собирались лучшие из лучших, талантливейшие из талантливейших. Вы уже слышали о зверях тех семерых новичков с элементом призыва. Группа из четырех человек обсуждала грядущие события. Кое-что слышали. Зверь мальчика по имени Хайдафу, белопанцирные насекомые. Его сила не уступает в силе взрослого животного. Зверь Джена Бьеносяо может использовать магию земли, хорошо обороняется. Еще у кого-то есть зверь, питающийся костями. Сказал мальчик, который на вид был очень сообразительным. Питается костями? Да с таким невозможно справиться! Сказал человек из той группы. Невозможно справиться, так и не пытайся. Остальные звери не должны достать больших неприятностей. Сказал мальчик, который, похоже, что был лидером этой группы. Еще есть какой-то студент по имени Мофани, о звере которого я ничего не слышал. Лучше бы у него был какой-то другой зверь, а то скучно будет, сказал сообразительный паренек. Это неважно, мы сразимся с их зверями и получим награду от университета. В чём смысл изучать зверей этих слабаков? Получу награду и я, Ли Цзюнь Вэй, завоюю сердце Цини Сяомянь. Тот Макс с элементом молнии у меня ещё получит, осмелился со мной тягаться. Ли Цзюнь Вэй, тебе нравятся послушные, милые девчонки, а мне нет, мне нравится. «Моно Дзяо! Моно дзяо. Да ей никто не нравится! Хотя в нее с самого начала обучения, множество парней влюбилось!» «Вот именно! Она же просто богиня!» Глава 150. -я. Высшая магия Сегодня студенты больше всего обсуждали соревнование, которое начиналось после полудня. За последние, годы это стало самым популя... за последние годы это соревнование стало самым популярным из тех, что проводит в кампусе для первокурсников. В университете висел плакат с самыми лучшими магами с элементом призыва за прошлый год. Все они были красивы. Мопайн с самого утра приготовил парадную одежду, в которой он выглядел более привлекательным. Маган с элементом призыва доставал самую главную роль в грядущем мероприятии. Именно поэтому нужно было выглядеть соответствующим образом. Поскольку темный волк все еще спал, то Мофань не надеялся на успех в мероприятии. «Мофань, дружище, скажи нам по секрету, кто твой призывной зверь? Мы же переживаем, справимся или нет», – сказал Джан Пингу один из соседей по общежитию. «Ну, мне нечего скрывать! Тёмный волк!» Ответил Мо Фань. Собирающий свои вещи Джао Маньянь, повернулся и посмотрел на Мо Фаня. Темный «Тёмный волк? У магов призыва начального уровня это звери, самый любимый. Он посильнее будет многих взрослых монстров», — сказал он. «Так это тёмный волк? «Ну что же, всем нашим общежитиям не справятся с этим зверем!» Сквозь смех сказал Джан Пингу. «Ха-ха-ха-ха! Не надо думать, что у всех такие же силы, как и у тебя!» Заметил Су Лун, который только что вошел. В общежитии сейчас было пятеро человек. Джан Пингу – бесстыжий и гордый паренек. Ему ничего не стоило посмеяться над другими. Однако сейчас его испугал только что вошедший Су Лун. Остальных двоих Муфань совершенно не знал. Те двое с самого первого дня жили своей жизнью и никак не контактировали с кем-либо. С ними общался только Джан пингу, а остальные просто притворялись, что тех не существует. Муфаню ничего не оставалось, кроме как ждать, когда начнется жестокое соревнование. Как только парни начали подходить к месту проведения соревнований, Муфань пошел другой дорогой. Маги призыва были самыми важными в этом мероприятии, поэтому им нужно было завершить свои приготовления в специально отведенном месте. Местом проведения соревнований оказалось огромное поле для магических дуэлей. Размер поля значительно превышал размер футбольного поля. Тут часто проводят торжественные поединки. Сегодня же все поле превратилось в железную клетку. Вокруг стадиона было очень большое количество мест. На стадионе без проблем могло уместиться 10 тысяч человек. После обеда огромное количество народа выстроилось в очередь на стадион, подчеркивая тем самым торжественную атмосферу. К трем часам стадион был почти полностью заполнен студентами. Такое скопление прекрасных девушек вы можете увидеть только тут, ну или в борделе. Черт побери, сколько народу! Как волнительно!» Сказал Ян И. Вокруг было так много человек, все казались незнакомыми. Кто угодно в такой момент будет волноваться. Было бы совершенно неудивительно, если бы кто-то забыл свой элемент от переживаний. «Что такого поразительного? Я люблю подобные мероприятия. Сегодня все и везде обсуждают нас и наших признанных животных» а некоторые вообще утверждают, что смогут без проблем уничтожить наших зверей. «Мой белотелый Скорпион расплючит таких», – сказал Хай Дафу возбужденно. Джен Бен Сяо стоял рядом с ним и был совершенно спокоен. Никто из присутствующих магов с элементом призыва не отреагировал на слова Хай Дафу, но по взглядам парней можно было понять, что они очень ждали этого соревнования. В университете Минжу были лучшие из лучших. Проявить себя на подобном мероприятии, в подобном месте, о чем еще может мечтать студент-первокурсник. Кто же не хочет быть звездой университета? Перед тем, как мы начнем, мне есть вам что рассказать. Начал директор Сяо церемонию открытия соревнований, обращаясь к десяткам тысяч студентов. Если вы пришли сюда для того, чтобы получить всеобщее признание и уважение, если вы хотите жить роскошной и беззаботной жизнью, то мне придется вас огорчить. Вы пришли не в то место. Отсюда выходят люди, которые способны изменить мир, защищать простых людей. Если среди вас есть те, о ком я только что говорил, то университет может сразу же выдать вам диплом и рекомендательное письмо. «Вы можете уходить отсюда и жить той жизнью, о которой мечтаете. Не нужно зря расходовать ресурсы университета. Оставьте их другим. Мы больше всего хотим обучать и помогать тем, чего сердце желает высшей магии». Поскольку Мапань был за кулисами, то директор стоял недалеко. Парень очень осторожно наблюдал за реакцией людей на речь директора. Эта речь показалась Муфаню очень дерзкой. Он говорил подобные слова людям, которые, скорее всего, пришли сюда в поисках богатства, славы, разных ресурсов. Он действительно думал, что хоть кто-то из тех, кто смог сюда поступить, пришли для того, чтобы просто забрать диплом и рекомендательное письмо. Для того, чтобы достичь чего-либо из перечисленного, нужно сначала научиться высшей магии. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон. Маг на полную ставку. Автор Хаос. Глава 151. Сегодня день, когда вы продемонстрируете свою силу. А теперь поприветствуем наших семерых героев. Они первокурсники с элементом призыва. Директор Сяо заканчивал свою речь. Самое удивительное было то, что он не пригласил кого-либо еще выступать, а сразу перешел к мероприятию. Многие из первокурсников не записывались заранее на участие в мероприятии, потому что не хотели опозориться. Но после такой речи большую часть не выдержала и записалась. Они же только недавно уверенно сдали единый магический экзамен. Стоило ли сейчас бояться? В этом университете тебе просто так никто ничего не даст. «Если ты хочешь пользоваться хоть какими-то благами, то нужно бороться. Жестоко бороться». Красивая девушка позвала мальчиков на сцену. «Возможно, многие из вас не понимают, почему это первокурсники, именно этого элемента, удостоились такой чести. На самом деле вся слава достанется вам, если вы сможете победить их», – сказал директор Сяо. Весь стадион вмиг бурно отреагировал. Казалось, что каждый первокурсник уже не может ждать своего выхода на бой. А что, это что, он? Сидящий в зоне магов элемента с земли, прекрасная девушка чрезвычайно удивилась. У ее семерых магов призыва. Сяомянь, там что, есть твой знакомый? Нахально спросил Ли Цзюнь вэй Ну, не то чтобы знакомый, ответил Цин Сяомянь, кивая головой. Точнее, мы совершенно не знакомы. Когда-то тот мальчик пришёл к моему учителю на пробуждение. Он вряд ли запомнил, как я выгляжу». Цинь Сяо была очень взволнована. Молодой человек, которого им представил красивый магическая судья, теперь учится с ней в одном университете. «Учитель! Учитель!» Цинь Сяо быстро достала телефон и позвонила учителю. Хотела рассказать эту новость. «Что случилось?» – ответил ее учитель Голи Юй. «Я встретил того парня, мага среднего уровня, которым мы организовали пробуждение. Нам его еще представила девушка-судья», – быстро сказал Сяомянь, стуча пальцами от волнения. «Где? Ты разве не в университете?» «Вот именно что, я в университете, а он, похоже, что смог сдать экзамен». «На элемент призыва Минджу. Минжу!» «Я потом проверю. Этот мальчик что?» «Зага смог подготовиться к сдаче вступительного экзамена по этому элементу?» «Да еще и Минджу. Минжу!» Голи Юй был поражен. «Да-да, я сама в шоке!» «Пойди с ним, познакомься поближе. Может, влюбишься в него. А там и судьей связи будут. «Учитель, что вы такое говорите?» сказала девушка, и её лицо покраснело. Конечно же, Лид Цзюнь Вэй всё заметил. Глаза его засверкали, и он уставился на одного из семерых магов призыва на сцене. На того, о ком было меньше всего информации. Цинься, умень моя! Никто не смеет отнимать её у меня, а тот, кто осмелится, того я сотру в порошок, думал мальчик. Он? Ох! помеямлил упитанный человек сидящий чуть выше и лицо его помрачнело это был лосун он никогда бы не забыл это лицо только вот сегодня лосун никак не мог себе позволить раскрыть свои карты перед муфаем он и муфань одни из немногих магов среднего уровня среди первокурсников с ним стоит играть осторожно лосун не читал это соревнование достойного своего участия. Если он покажет свою истинную мощь, все призывные звери мгновенно помрут. В это время в зоне магов с элементом молнии еще один человек очень удивленно смотрел на мага с элементом призыва, стоящего в центре. «Что случилось, Сюй Джао Тинь? Сразу же спросила девушка, сидящая рядом с мальчиком. «Сюй Джао Тинь? Девушка еще раз коснулась его плеча. Мальчик отошел от оцепенения, но на его лице все еще был страх и удивление. «Что с тобой?» – Заботливо спросила девушка. «Ничего, ничего, просто увидел своего старого товарища по школе», – медленно ответил Сюй Тинь. «Среди тех магов призыва есть твой бывший одноклассник? Чего же ты выглядишь так, будто у тебя украли душу?» – спросила девушка. «Ты просто ничего о нём не знаешь, поэтому и не удивляешься», – сказал мальчик. «Ну так расскажи мне, шанс на пробуждение элемента призыва очень маленький, но он всё-таки есть. При первом пробуждении этот элемент считается самым сильным, и что? Нам тем, кто пробудил молнию, не стоит их бояться», – надменно заявила девушка. «Это-то да, только вот когда я с ним познакомился...» То он был магом не этого элемента, сказал Сю Джаодин, кивая головой. Ты, наверное, не понял. Та маги с элементом призы? Девушка не договорила. Ее лицо приняло очень удивленное и испуганное выражение, прямо как у мальчика недавно. Ты хочешь сказать, ты хочешь сказать, что его основной элемент не призыв? Тогда он маг среднего уровня. Сюй Джао тень кивнул и уставился на Муфани. По правде говоря, мальчик не сразу узнал Мофаня. Однако потом он заметил, что очень уж ему знакомо это лицо, как же до него сразу не дошло. Муфани всегда удивлял всех вокруг. Сначала поразил семью Му своим вторым элементом, затем смог удивить проявленным в катастрофе хладнокровием. А теперь.. Сьюджаотинь очень надеялся, что это не Мафань. Однако чем больше он всматривался, тем более это становилось очевиднее. Он был поражен до глубины души. А какой элемент у него основной? Если он в таком возрасте стал магом среднего уровня, то наверняка он не научился еще использовать энергию среднего уровня, сказала девушка. Сюй Джао Тинь кивнул, но ничего не ответил. Он подумал, что наверняка Му Фай не случайно скрыл свои элементы. Будет просто неуважительно разболтать его тайну. Тем более, что он так много сделал для горда Бо. Заметив, что Сюй Джао Тинь не хочет продолжать говорить на эту тему, девушка шепнула ему на ухо. «Он же с тобой одного года! Наверняка его элемент призыва не очень силён». «Да, скорее всего», – ответил Сюй Джао кивая. Глава 152. Бой. «Ну что же, кто из вас будет первый?» – спросил директор Сяо у первокурсников с элементом призыва. «Я! Мой зверь прославится тем, что сможет уложить своих противников одного за другим!» – воскликнул Хайдафу, делая шаг вперед. «Ну что же, тогда ты будешь первым!» Хайдафу подошёл к обходу в железную клетку и вошёл внутрь. Он направился прямиком к самому центру поля битвы. С другой стороны клетки уже выстроилась очередь из тех, кто хотел участвовать в поединке. Хайдафу посмотрел туда, где была очередь, и стал рассматривать ребят, которые первыми хотели сразиться с его зверем. Они спорили между собой, кто пойдёт сначала. «Чего же вы там спорите? Выходите всей группой, сэкономьте в ней время. К тому же за каждого из вас мне прибавит одинаковый балл к успеваемости в конце года. Поэтому какая разница, в каком порядке и как вы проиграете?» Надменно сказал Хайдафу. «Ты чего сказал, вонючка? Веришь или нет, а я мгновенно уничтожу твоего зверя?» Сказал молодой парень с голубыми волосами. «Да, если твой зверь сможет выдержать хоть одно заклинание ветра, которое я сотворю, то я буду звать тебя моим старшим братом». «Да я не приму такое уничтоженство в свои младшие братья!» Сказал Хайдафу, не принимая это всерьез. Парень тут же почувствовал прилив ярости, когда первая группа людей вошла в клетку. Те люди недружелюбно смотрели, На Хай-Дафу. Всего лишь четверо, да для моего зверя это даже для разминки маловато, рассмеялся Хай-Дафу. Он сделал шаг по направлению к группе людей и закрыл глаза. Серебряный свет окружил парня. Свет был настолько яркий, что был виден лишь силуэт Хай-дафу. Через секунду энергия вокруг него сформировала созвездие, которое появилось прямо перед парнем. Энергия пронзила пространство этого мира, будто остро наточенный нож. Из портала тут же, подобно приливу, хлынул холодный, хаотичный мрак. Поднялась пыль, из портала появился силуэт монстра. Все его тут же было будто стальным, а все конечности имели бритвенно-острые углы. Это животное было похоже на чудовище, существующее исключительно для разделки мяса. Послышалось шипение, и через несколько мгновений все увидели, что это за призывной зверь. На голове повсюду были острые шипы. Передние конечности были похожи на огромные секиры, крепкий и мощный панцирь. Тело огромного скорпиона было сплошь покрыто острыми углами, которые без сомнения легко пронзали плоть. Задние конечности монстры были не такими устрашающими, как его передние. Зато сзади красовался костяной серп, который мгновение ока мог бы разрубить любого пополам. «Белотелый скорпион!» – воскликнул один из парней, вошедших в клетку. Студенты университета Минджу отличались не только способностями к магии, но и обширными знаниями касательно животных. Большая часть студентов знала названия почти всех зверей и могла узнать их. Но одно дело читать об этих зверях в книгах и видеть их на картинках. И совершенно другое – лицезреть их. Такие монстры, когда их видишь в первый раз, пугают. «Что же вы не поискали информации о моём звере перед тем, как записываться на бой? Он у меня непослушный. Если после боя у вас будет не доставать какой-либо конечности, не надо умолять меня оплатить расходы на лечение», – усмехнулся Хайдафу. Белотелый Скорпион не стал ждать особой команды и напал на четверых людей, которые еще не отошли от испуга. Монстр взмахнул передними конечностями и поднял пыль. Это действие сразу же усилило ужас в людей вокруг. «В рассыпную!» – крикнул парень с короткими голубыми волосами, отпрыгивая в сторону. Он сразу же использовал заклинание элемента ветра, чтобы увеличить дистанцию между собой и зверем. Другие два человека тоже бросились бежать, но у них не получалось перемещаться так же быстро, как у того парня, поэтому они сразу же привлекли внимание белотелого Скорпиона. В это время зверь заметил, что один из учеников замедлился. Передние конечности со скоростью ветра устремились в его сторону. Весь стадион задержал дыхание. Похоже, что Хайдафу не хотел щадить никого из соперников. Если бы острые конечности отрубили чью-то голову, то Хайдафу и глазом бы не моргнул. Гухань, преподаватель элемента света, поморщил брови. Как только белотелый скорпион занес свою конечность над жертвой, под ногами учителя засияла золотистая энергия. Сегодня Гухань, оберегающий учитель, его задача заключалась в том, чтобы сохранить жизнь студентов случае смертельной опасности. Однако, как только учитель увидел, что рядом с парнем засияла голубая энергия, он отменил своё заклинание элемента света среднего уровня. В момент, когда Скорпион ударил, перед парнем появился каменный щит, который принял на себя удар. Через несколько мгновений стало понятно, что конечности Кира застряла прямо в этом щите. Парень, у которого ещё пару секунд назад был такой вид, будто он штаны наделал, сразу же лукаво улыбнулся. Ослепляющий свет! Через секунду он ухмыльнулся, и у него в руках появился сгусток энергии. Твой монстр подобрался так близко ко мне, надо проучить его. Считай, что твоему зверю не повезло встретиться со мной, Си Я ослеплю его. Золотистая энергия подобно мечу устремилась, в глаза белотелого скорпиона. Даже несмотря на то, что зверь успел закрыть глаза, было видно, что свет все равно повредил их. «Круто получилось!» – воскликнул студент с голубыми волосами, и все четверо возрадовались. Если уметь использовать ослепляющий свет очень хорошо, то можно меньше, чем за секунду ослепить противника. Как только удается ослепить такого зверя, как этот, «Скорпион», то победа в бою обычно становится лишь вопросом времени. «Потрясающе!» – воскликнул Мофань. «Такому магу не стыдно быть в университете Минджу. Не то, что его бывшие одноклассники, которые не смогли от страха перед монстром использовать какие-либо заклинания. Это был совершенно другой уровень». Тот парень не просто смог умело использовать такое бесполезное заклинание, как ослепляющий свет, но и сделал это очень грамотно и ловко. Сначала заманил зверя в ловушку, а когда тот подобрался на подходящую дистанцию, использовал заклинание, которое практически подарило победу в этом бою. Случайные студенты из университета Минджу показывали такие навыки, что одна мысль о сражении с ними возбуждала. Глава 153. Храбрый Скорпион Кайдафу просто посмешище. У его зверя теперь проблемы, сказал Джен Бин Сяо. Да, осталось всего лишь пять претендентов на получение крови монстра, сказал мужчина с продолговатым лицом и засмеялся. Тебя математики вообще в школе учили? Осталось 6 человек, заявил Джен Бин Сяо так стоит ли считаться с тем кто не стал призывать своего зверя ответил мужчина и посмотрел на Мофаня. несколькими днями ранее дзан юньмин попросил всех из своего класса призвать животные чтобы можно было оценить силу конечно же темного волка муфа Мо не мог призывать потому что тот спал к тому же студент не проживал в одном общежитии с остальными магами призыва поэтому потихоньку становился все менее менее общительным. Не стоит так говорить, как-никак мы же с одного факультета. Тем более, что учитель Цзян Ёньмин сказал, что если мы все вместе не наберём сотню побеждённых магов, то награду отдадут какому-либо другому факультету, который себя хорошо покажет. Для всей группы это будет большой провал, сказал Джан Вин миролюбиво. Требования их учителя были очень высоки, Он сказал, что если у них не получится победить всех первокурсников, то надо хотя бы победить больше 100 человек. Если учесть, что их всего 7 человек, то это примерно 15 первокурсников с каждого мага призыва. Первый из них уже испытывает некие трудности в бою, а это ведь только начало. Именно поэтому Джан Бен Сяо считает, что набрать 100 магов – задача не из легких. «Ничего страшного, если кто-то не сможет взять на себя 15 студентов, то я смогу победить больше, чем нужно», самодовольно заявил парень с продолговатым лицом. «Да, Ван Литин, умеешь ты хвастаться». Хайдафу стоял посреди поля и не мог прийти в себя от шока. Однако юноша недолго пребывал в растерянности. Он посмотрел на группу студентов и сказал, «Чего же вы так веселитесь? «Вы что, не знаете, что такие монстры, как белотелые скорпионы, не сильно полагаются на своё зрение?» Не успел Хайдафу договорить, как зря начал громко издавать какие-то звуки. Животное медленно вытащило свою клешню из ловушки. создавал впечатление, что тот факт, что глаза у скорпиона были ранены, ни капли его не смущал. Монстр попытался атаковать снова. Юноша совершенно не ожидал, что после того, как звери лишили зрения, тот сможет так точно определить, куда нужно бить. Арх! Скорпион очень точно ударил парню в грудь. Кровь начала фонтаном хлестать из раны. Удар зверя был такой быстрый и сильный, что кровь мальчика разлетелась на 10 метров от него самого. В это мгновение учитель элемента света, который ответственен за безопасность студентов, Появился на поле боя и забрал белого, как снег, юношу. Он уже успел потерять сознание, а с ее рта активно вытекали реки крови. «Учитель Юанья, передаю его вам», – равнодушно сказал Гухань. «Ты должен был вмешаться, рана серьезная», – ответила Юанья, качая головой. «Раз уж он не при смерти, то не нужно зря использовать мою энергию». Хайдафу, увидев, как парни забрались в поле боя, расплылся в улыбке. Отведай-ка моей молнии! вскрикнул мальчик с голубыми волосами. Он быстро поднял руку к небу и в воздухе появилась молния, похожая на послушного удава. Через секунду вся мощь молнии обрушилась на белотелого скорпиона. Болван, не думай, что элемент молнии такой уж хороший сказал Хайдафу. Молния не просто беспощадно поразила зверя, она пыталась парализовать мышцы и повредить костный мозг, причиняя множество страданий. Большая часть животных после этого не смогла бы двигаться. хлыст молнии стегал монстра, оставляя на теле продолговатые черные следы и старался причинить как можно больше боли. Несмотря на состояние зверя, тот, Все еще хотел бороться. Он ринулся в сторону синеволосого студента, невзирая на молнию, причинявшую страдания. Нападай! Как только Скорпион достиг своей цели, он ударил синеволосого парня, который отлетел в сторону. Никто не успел увидеть, что произошло с юношей, ибо его тут же поймал учитель Гухань и доставил к девушке, которая исцеляла раны. Остались вы двое! Холдно сказал Хайдафу. К сожалению для этих парней, их способности не были очень эффективны в бою с таким зверем. Даже несмотря на то, что один из них обладал элементом ветра и мог бы при желании убегать от скорпиона, у него не было шансов. Хайдафу не приказывал своему зверю атаковать. Он выжидал, когда у его противников закончится магическая энергия. В конце концов, и Макс с элементом ветра сдался. То, что монстр Хайдафу так безжалостно потрошил своих противников, вызывало чувство страха в тех студентах, которые ждали своей очереди. Однако на то это и были студенты университета Минжу, чтобы быть смелее других. Через какое-то время на поле битвы вышла следующая группа из пяти первокурсников. Правда, у этих студентов было преимущество, они уже поняли, что по одиночке ничего не получится и надо действовать сообща. Макс с элементом воды должен защищать, воздуха закидывать заклинаниями, огня сжигать монстра. Эта битва длилась достаточно долго, но как и прежняя группа, они не справились с жестоким зверем. К тому моменту, как на поле боя пришла третья группа, стало заметно, что монстр ослабевает, что у него нет уже той свирепой силы, которую он показывал в начале. Хайдафу и его Скорпион все-таки смогли победить и этих первокурсников, хоть и не так легко, как предыдущих. Однако девочка из следующей четвертой группы смогла граммно заклинание элемента огня для совместных атак, с ее товарищами. В итоге белотелый Скорпиона отправился назад, в свою реальность. На Хайдафу не было лица. Когда он учился в школе, то для него и его зверя не составляло никакого труда одолеть 40, а то и 50 человек. Но тут, в университете Минжу, он смог осилить лишь 15. С таким результатом кровь монстра не получишь. Теперь давай ты! Сказал мужчина с продолговатым лицом худому и невысокому юноше. Не переживай, если что, я смогу победить побольше людей. В случае твоего провала. Мне просто интересно, сколько их ты одолеешь. Мофань, а давай сначала ты, повернувшись к герою, сказал невысокий юноша. Мой монстр тяжело ранен, поэтому вам придется взять на себя тех, кого я не смогу одолеть. «Не скрывай ничего», – ответил Мо Фань. «Я заранее знал, что ты отброс», – сказал Ван Летин. Но Фань не стал злиться, он просто задумался. «Интересно, а как будет лучше врезать этому грубияну? Если он такой крутой, почему бы ему не выйти сейчас? Так бы его молнией и убил». Глава 154 Коварный Ло Сун. Худой невысокий парень вышел на поле боя и призвал темного волка. Однако волк этого студента значительно отличался от зверя Мофаня. Точнее будет сказать, что это был даже не волк, а волчок. Он был намного меньше в размерах, был младше и уступал в силе. Когда худой парень дошел до середины поля, то все заметили, что он трясся от волнения из-за чего большая часть людей начал глумиться над ним. Самое печальное было, пожалуй, то, что юноша не обманул всеобщих ожиданий. В первом же раунде его волк проиграл, когда сражался с магом элемента тени. Вернувшись назад с грустным и покрасневшим лицом, он сказал, «Я? Я буду усердно тренироваться, и если будет такое же грандиозное соревнование, то я вас не подведу». «И так сойдет, а двух мудаков уже избавились», – насмешливо сказал Ван Литин. «Ничего страшного, я смогу за нас отыграться. Я пойду следующим», – сказал Джен Бин Сяо. Зверь Джен Бин Сяо – пещерный демон-воин, который немного сильнее белотелого Скорпиона. Самая большая слабость белотелого Скорпиона была в том, что он не имел иммунитета к магии огня поэтому проиграл так быстро из-за мага с этим элементом. Однако пещерный демон-воин не боялся огня. Более того, ему даже молния не могла сильно навредить. Его уязвимостью была скорость. Несмотря на то, что атаки имели разрушительную силу, скорость движения была чрезвычайно медленной. Этот зверь умел использовать магию элемента с земли для получения контроля над почвой. С помощью этого он мог сразу же победить команду из четырёх человек. «Да, это хорошая идея! Не зря же ты, староста нашей группы, Джен Бин Сяо!» Сказал юноша, который стоял рядом. «Смотри на лица магов элемента огня и молнии. Они сейчас просто ничего не могут сделать, хотя обычно ведут себя так, будто пробудив свои элементы уже стали самыми крутыми среди магов». Встретились со зверь Джен Бин Сяо и тут же стали абсолютно бесполезными. Одно удовольствие – смотреть. Уже вынес 23 человека. Да эти первокурсники для него – мусор. Джен Бин Сяо стоял посреди поля битвы, и у него был очень спокойный, дружелюбный вид. Студенты не торопились идти на бой с таким опасным зверем, поэтому в глазах женской половины юноша был очень привлекательным. Только вот маги остальных элементов были чернее тучи. Уже вышла пятая группа, а ни у кого не было идеи, как победить этого зверя. Уже вышла пятая группа, а ни у кого не было идеи, как победить этого зверя. Я до этого вообще не знал, что среди элементов первого курса есть призыв. Раз они такие сильные, чего же тогда университет вообще набирает студентов с другими элементами? критиковал какой-то парень из толпы. Я думаю, что даже обладатели элемента молнии завидуют магам с таким сильным элементом. Ну, нельзя сказать, что этот элемент однозначно сильнее. Помнишь того студента с темным волчонком? Большая часть на начальном уровне призывает именно таких зверей. К тому же на среднем уровне силы все кардинально меняется. Важным становится не элемент мага, а располагаемые ресурсы, без ценных вспомогательных артефактов трудно призвать по-настоящему сильного монстра. Не выдержал один из умных студентов в толпе. Это, конечно, так, но университет всё равно любит этот элемент больше, чем другие. Гляди, похоже, этот вечерный демон-воин не выдержал такой сильной магии. Сейчас проиграет. Да, точно! Зверь Джен Бен не может сражаться дальше. Он смог победить 25 студентов. «Я слышал, что пещерный демон-воин не самый сильный зверь на начальном уровне», сказал один из студентов. «Если не произойдет каких-либо непредвиденных происшествий, то лучше всего себя должен показать. Монстр-падальщик, он намного сильнее большинства признанных существ начального уровня». «Для того, чтобы его победить, нужна группа из человек десяти и больше!» «Теперь я! Мы уже победили сорок магов! Если мне повезет, то вам и не придется выходить на поле боя!» Самодовольно сказал Ван Литин и улыбнулся. Учитель Дзян Юньмин косо посмотрел на парня и сказал, «Чем больше будет число побежденных, тем выше будет награда!» «Ну тогда вы получите все на халяву», – сказал Ван Летин, обращаясь ко всем одногруппникам. Он больше ничего не стал говорить и пошел к полю битвы. Юноша обладал одним из самых свирепых зверей – монстром-падальщиком. Тело этого животного похоже на тело Кондора, его сила просто чудовищна. К тому же то, что он умел летать, давало огромное преимущество. Хитрый, быстрый, зверь всегда выбирал наиболее подходящий момент для нападения, сокрушая противников. Если же особенность пещерного демона-воина была в том, что магия его очень плохо брала, то с монстром-падочком всё было гораздо сложнее, в него попросту было невозможно попасть. Как только зверь появился на поле боя, вся публика ахнула, те, кто стояли в очереди на бой, стали бояться так сильно, будто в кроликов превратились. Я слышал, что студентам с элементом призыва нужно победить, больше стать человек. Если они не справятся с этой задачей, то тогда те, кто достойно себя показали, получат награды. Беда в том, что эта зверь может одолеть половину этого числа в одиночку, ибо в него сложно попасть магией. Сказал человек с элементом земли, который сидел рядом с Ли Дзюй Вэем. Ты прав, может быть даже не найдется тех, кто сможет справиться с этим зверем. Среди первокурсников определенно есть те, кто могут победить его, только вот они могут не участвовать в соревновании по какой-то причине. К обсуждению вдруг присоединился пухлый парень, который спросил. Мне не послышалось, студентов с элементом призыва нужно победить, «Сколько-то человек?» «Да, верно! Им надо победить как минимум 100 человек!» Лосун злобно улыбнулся и посмотрел на Мофаня. «То есть, если мы победим их всех, то средства, которое университет собирался потратить на них, потратят на нас, на студентов элемента Земли?» спросил Лосун. «Конечно же! Только вот у нас нет какого-либо особенного заклинания!» против этого зверя потом не благодарите лаконично сказал лосун вставая со стула он направился регистрироваться на бой. за что тебя благодарить очень странно поскольку желающих сражаться с этим зверем было немного то лосун быстро зарегистрировался и уже шел ко входу на поле битвы изначально юноша не хотел участвовать в соревновании Потому что оно не очень сложное для него. Но как только Лосун услышал, что ресурсы, которые получит магия элемента призыва, напрямую зависят от побед, ему в голову тут же пришла идея. Лосун, ты хочешь участвовать? Ты же мне обещал, не провоцировать, Мофаня, удивленно спросил директор Сяо. Я и не собираюсь его провоцировать, ответил студент. Директору Сяо было нечего сказать, правила соревнований не запрещали участие магов среднего уровня, если они студенты первого курса. Договорив, Лосун направился ко входу. Он действительно обещал директору не провоцировать Муфаня, поэтому его план был совершенно другой. Ло Сун собирался победить всех оставшихся призывных зверей, кроме волка Муфаня. Посмотрим, как ты сможешь победить такое огромное количество первокурсников со своим волком. Посмешище! Я заберу все, что вам обещали за победу в соревновании. Награду получит факультет элемента земли. Глава 155. Средний уровень магии. Элементы льда уступают по силе элементу молнии на среднем уровне магии. Лосун знал, что ее магия слабее, чем магия Мофаня, именно поэтому хотел помешать дальнейшему развитию элемента призыва у юноши. В противном случае у него не получится победить не то что Мофаня, а даже его призывного зверя. Лосун не мог этого допустить, поэтому он решил для себя, если я могу хоть как-то помешать ему прогрессировать, то я должен это сделать. Лоусун посмотрел на парня, стоящего в центре поля битвы, со своим призывным зверем и подумал, «И это и есть талантливейший из магов призыва в университете на первом курсе?» «Смешно!» «Ты же маг элемента Земли, верно?» «Поскольку твои заклинания не действуют на этого зверя, то тебе стоит присоединиться к нам, как думаешь?» Обратились к Лосу на несколько человек, видя, как он идет ко входу. С чего вы решили, что мне кто-то нужен? Ответил Лосун, даже не взглянув на людей. Чёрт тебя дери! Ты что, один пойдёшь сражаться с монстром? Тупица! Чего ты так зазнаёшься? Ненавижу таких людей, как ты! Сказал один из магов. Лосуну не нужны были какие-либо помощники. Он прямиком ушёл ко входу в клетку. В это время монстр-падальщик Летал прямо над своим хозяином. Ван Лейтин улыбнулся и сказал. Толстячок, знаешь, кого больше всего любит мой зверь? Он любит таких жирных, как ты. А ты знаешь, насколько сколько частей делится тело, упавшее с неба? Спросил в ответ Лосун. Да у тебя с головой проблемы, ответил Ван Лейтин, указывая зверю атаковать. «Молись, чтобы твоему монстру повезло, а то проблема будет уносить труп зверя с поля битвы», – высокомерно сказал Ло Сун. Как только он договорил, то закрыл глаза, В мгновение ока воздух вокруг стал очень холодным. Откуда ни возьмись появился иней, а земля около Ло Суна покрылась льдом. «Ледяная темница!» Юноша произнес заклинание, и энергия начала активно вращаться вокруг лосуна «Давай!» – сказал маг льда, и лед покрылся трещинами. Появление трещин сопровождалось громким скрежетом, а через пару секунд можно было увидеть морозного цвета цепи, выходящей из расщелин. Как только все звенья морозной цепи соединились, то она начала кружить вокруг лосуна «Боже мой!» Да это же маги среднего уровня! Это Толстяк! Маг среднего уровня! Весь стадион был шокирован. Люди в панике смотрели на устрашающего лоссона. Никто не мог поверить тому, что видел. Теперь те маги, которые сидели на специальных местах, отведенных чародеям элемента земли, смотрели, открыв рот, до них наконец-то дошло. Что значили слова Лоссона? Среди магов начального уровня колдуны с призывом однозначно самые сильные, но когда дело доходит до магии среднего уровня, то различие почти стирается. Это всё из-за того, что каждый маг может использовать множество разных способов для самосовершенствования. Ван Лейтин стоял неподвижно. Он слышал, что среди первокурсников университета Минджу есть маги среднего уровня, Но не очень-то верил. Кто бы мог подумать, что этот неприметный толстячок – один из них. Отстойно! Лицо Ван Летина приняло особое выражение. Он подумал, что стоит немедленно сдаться и вернуть зверя в другой мир. Юноша глядел на цепь и не мог пошевелиться. Даже если его монстр будет чрезвычайно ловко уклоняться, то это все равно не гарантирует, что получится увернуться от всех цепей. Вдруг оковы быстро полетели в сторону монстра-падальщика и поймали его. Теперь у зверя не было практически никаких шансов. Каким бы сильно ни считал животное Ван литина оно не могло противостоять такой могущественной магии. Через каких-то секунд двадцать оковы заморозили зверя, превратив в красивую ледяную скульптуру. Прошло лишь Короткое мгновение, и зверь начал с огромной скоростью лететь вниз, с высоты 30 метров. <звы> Ледяная скульптура коснулась земли, и по льдине прошла огромная трещина. Падение на землю превратило крылья и лапы монстра в кровавое миссиво. «Нет! Нет! Нет!» Ван Литин громко кричал и упал на колени. Его семья потратила столько средств на то, чтобы он смог призвать именно этого зверя. А если тот умрет, то он не сможет преуспевать в университете. На лице юноши не осталось ни следа от былого высокомерия. Он устремился к своему призывному монстру. Лоу спокойно смотрел на эту картину, и его глаза не выражали ни капли сочувствия. Он никогда не сочувствовал слабым. Парень считал, что те, кто не могут победить тебя, не заслуживают сочувствия. Студент, успокойся, твое животное еще не погибло, сказал учитель Гухань и забрал зверя к Юанья на исцеление. Она посмотрела на монстра и грустно покачала головой. Ло Сун бросил взгляд на учительницу с элементом исцеления и вздохнул. Раз уж она использует магию среднего уровня для излечения монстра? то он должен выжить. Бой закончился очень быстро. Публика возбужденно обсуждала события. Все думают, что один лишь этот зверь сможет победить, если не всех, то по крайней мере большую часть первокурсников. А тут появляется этот маг льда среднего уровня. «Давайте выходите под бои! Сэкономите мне время!» Сказал Лосон, обращаясь к другим магам с элементом призыва. Оставшиеся колдуны ничуть не испугались. Напротив, они хотели отомстить за такое издевательство над ван Лейтином. Он не может использовать столь мощное заклинание на двух монстрах сразу. Поэтому давайте выходить вдвоем. Один отвлекает, другой атакует. Точно! Погодите, не спешите, заявил Муфань. Ты бы вообще молчал, трус! ты даже на проверку своего монстра не призывал завали хлебало сказали двое парней юноши жили с ванлетином в одном общежитии и неплохо общались они в небе смотрели на муфани и не понимали чего это он вообще открыл рот мофань не стал слушать в этом мире всегда найдутся те кто будет критиковать то что ты делаешь или говоришь особенно если вы еще и в одной команде. Зачем же тогда слушать таких мудаков? Глава 156. Очнувшийся темный волк. Что? Хотите нападать с двух сторон? Насмешливо спросил Ло Сун, глядя на парней. Те двое, которые собирались пользоваться такой тактикой ведения боя, были очень наивны, если думали, что это сработает. Они совершенно забыли, что у Лоссуна не было необходимости сражаться с ними, именно при помощи магии среднего уровня. Чар начальной магии этого элемента уже более чем хватало, чтобы значительно снизить скорость передвижения парней. Лоссун мог использовать магию элемента земли для того, чтобы отвлечь внимание оппонентов и затем нанести решающий удар магии льда. К тому же, ледяная темница может охватывать сразу несколько целей, а это означало что как только появится удобный момент, то оба призывных зверя обратятся в льдинки. Не потратив большого количества сил, Лосун смог разобраться с двумя магами. Остался всего один чародей с элементом призыва. Кто бы мог подумать, что на таком соревновании может появиться маг среднего уровня? Да, верно, у Лосуна последний маг не должен вызвать каких-либо сложностей. Посмотрим, может тот маг сможет еще выиграть. После того, как лосун одолел трех магов, он посмотрел на то место, где еще недавно стояли колдуны с элементом призыва. Теперь там стоял только Мофань. Моуфань был не настолько глуп, чтобы не понимать, что лосун делал это все специально, хотел навредить. Ло Сун не стал терять время и направился прочь с арены. Он уже выполнил то, что задумал. К тому же, Ло Сун не хотел нарушать обещания, данное директору Сяо. Люди, увидев, что Ло Сун уходит прочь с арены, сильно удивились. Если ему не составило труда вынести трёх магов призыва, почему же он не добивает последнего? Были те, кто думали, что Ло Суну просто стало скучно, и он оставил последнего на других первокурсников. Пусть тоже поиграют. Остался один! Нам нужно воспользоваться моментом. Раз уж монстр-падальщика убрали, то у нас есть шанс победить их всех. Пошли! Мы первые! Лизюнь Бэй встал со своего места и мельком поглядел на Цинни Сяомянь. Сегодня больше всех поразил Лосун Макс элементом льда, но они тоже не могли позволить себе остаться незамеченными. «Вы что, пойдёте драться с ним?» – удивлённо спросила Цин Сяомянь у группы парней. «А что же в этом такого?» – спросил Ли Цзюнь Вэй. «Ничего такого! Удачи вам!» – коротко ответила Цин Сяомянь. Ли Цзюнь Вэй и его команда направились в сторону арены. Как только они дошли до места регистрации, то заметили, что же множество магов разной стихии ожидал своей очереди на вход. Оказалось, что очень много людей подумало так же, как Ильи Дзюнь Вэй. Всем казалось, что даже несмотря на прекрасное выступление мага среднего уровня, нужно показать, что и ты чего-то стоишь. Кто знает, может именно это сражение приблизит их к желанной магии среднего уровня. Кто же из первокурсников Минчжу не мечтает об этом? «Этот парень Ло Сун, он точно хочет тебе насолить, Мо Фань!» Сказал Дзян Юнь Мин. Еще до того, как началось соревнование, учитель знал о напряженной ситуации между юношами. «Да, я знаю, только вот мой зверь!» Сказал Мо Фань. Зверь юноши до сих пор не очнулся и потом не мог принять участие в бою с Ло Суном, даже если бы тот настоял. «Что? Очнулся?» Мофайн скорее от безысходности проверил состояние Тёмного Волка и сильно удивился, обнаружив, что тот уже пробудился какое-то время назад. «Чёрт возьми!» – недовольно сказал Хайдафу. Остальные тоже были подавлены. Парни думали, что на таком грандиозном соревновании они покажут всему университету превосходство их стихии над другими. Кто же мог подумать, что из семи человек троих ликвидирует? Непонятно откуда взявшийся маг среднего уровня. Также все с грустью думали о том, что благодаря Ло Суну они не получат совершенно ничего. Все перейдет к факультету элемента земли. «Учитель Апоче!» Начал было Джен Бин Сяо, но замолчал. Дзян Юнь Мин кивнул головой и ответил на вопрос, который мучил юношу, но который он так и не решился задать. Да, тем, кто уже был на поле боя, нельзя второй раз выступать, даже если они в состоянии это сделать. Моффань, ты остался последний, и если твой звер в состоянии драться, то выходи на поле, и если нет, то соревнования можно заканчивать. Да даже если сможет, какой от этого прок, сказал Ван Литин, глаза которого были очень красными. Учитель, а университет не может пойти на компромисс? Мы уже и так потратили кучу средств на своих зверей. Многие из нас заплатили кровавую цену. Без каких-либо поблажек от университета. Боюсь, никто из нас не сможет достичь среднего уровня магии. Поблажек никому не дается. Хотите получать от университета какие-либо средства, то придется рассчитывать только на себя. Ладно, уходим. Соревнование окончено. «Даже несмотря на то, что Макс среднего уровня разгромил почти половину из вас, я всё равно вами недоволен. Кровь монстра получит только Джен Бин Сяо», сказал учитель строгим тоном. Услышав это, все юноши очень сильно расстроились. Если университет не предоставит свои ресурсы для них, то как же они вообще выживут тут? «Учитель Цян Юн Мин, мой зверь, похоже, только что очнулся», сказал Мо Фань. «Что?» Ну тогда выходи на арену и сражайся. Выступишь неплохо, получишь вторую бутылку с кровью монстра. Как раз это мне и нужно, ответил Мо Фань. Ну что же, тогда иди, верни нашему факультету былую репутацию, сказал Дзян Юньминь. Муфань Мо Фань медленно шел к центру арены. В этот момент он общался с темным волком. Нам с тобой надо победить шестнадцать человек передал муфани зверю джен Бин Сяо одолел двадцать пять хайдафу пятнадцать а пан литин который должен был выступить лучше всех не смог справиться даже с восьмью. поэтому чтобы получить бутылку с кровью нужно набрать больше чем хайда фу темный волкс с достоинством завыл ему Фаню свою готовность сражаться. Услышав это твой в духовном мире, Юноша очень удивился. Он всем своим телом ощутил желание зверя сражаться. 16. Посмотрим, посмотрим. Глава 157. Темный волк стал сильнее. Часть первая. Давай, призывай своего зверя! Отважно сказал Ли Цзюньвей говоря от лица всей своей команды. «И если у тебя там монстр-падальщик, то ты хорош. В противном случае мы покажем тебе, кто тут крутой». Это единственный, о ком мы не смогли собрать никакой информации. Мы даже не знаем, что у него за животные. Мопань посмотрел на эту команду из пяти человек и сразу понял, они заранее спланировали, что будут выступать вместе. Юноша всегда знал, что ему нравится сражаться с другими и быстро побеждать. Но сейчас он осознавал, нужно, чтобы бой был захватывающий, чтобы у Тёмного Волка была возможность показать себя во всей красе. «Сражайся за меня!» Энергия серебристого цвета появилась прямо перед Муфанью и сложилась в созвездие, открывая расщельную между мирами и призывая Тёмного Волка. Тут же из щели появилась большая, тусклая синяя глава зверя. Волк целиком вышел из портала, и ветер развивал его потрепанную шерсть. Животное возбужденно дышало. Такая картина захватила внимание всех и каждого. «Это же темный волк!» «Какой дикий! Он по силе не похож на обычного темного волка!» С виду не очень-то послушный. Кто бы мог подумать, что призывное животное последнего мага? Здоровый, матерый волчара. Даже не знаю, справится ли команда Ли Цзюнь Вэя с ним. Одноклассники Моу маги с элементом призыва, с глубоким удивлением смотрели на волка. Похоже, что зверь с прошлого раза сильно изменился. Стал намного сильнее. Пробормотал поднос Дзян Йонь Мин. Подул порыв дикого ветра и начал кружиться вокруг волка, поднимая горы пыли по всему полю боя. Внезапно ветер подул в сторону команды юношей и ударил по ним. Ноги людей начали трястись и подкашиваться. Крупноголовый парень, стоявший сзади, ожидающе уставился на Ли Цзюнь Вэя. «Чего бояться?» «Это же просто тёмный волк, а не монстр-падальщик», сказал Ли Цзюнь Вэй. «А почему же у меня такое ощущение, что это непростой тёмный волк? Чувство – это брехня», – ответил юноша. Тут же команда построилась так, чтобы удобнее было сражаться. Элемент ветра впереди, воды позади, земля по центру, а молния и огонь по флангам. В команде из пяти человек наиболее рациональной будет именно эта комбинация стихий и позиций. Поскольку в университете Минджу было неплохое количество магов с элементом молнии, то подобная комбинация была довольно частой. Эта команда была заранее подготовлена, у них была разработана стратегия. И если бы Ло Сун не победила несколько магов призыва, то у них были бы все шансы это сделать. А раз уж остался всего один маг, то никто не хотел долго ожидать. «Крупноголовый, запомни, тёмный волк быстро и силён, все заклинания делай мгновенно и не мешкай, иначе его лапы вмиг разорвут тебя на куски», сказал Ли Цзюнь Бэй. «Да, я тогда сразу буду использовать путь ветра, летящую тень», сказал юноша, стоящий впереди. Прощавка! Тебе нужно будет следить за расстоянием между нами и зверем. Будь готова. Тёмный волк умеет атаковать на расстоянии. И если попадёт, то останешься полуживой. Сказал юноша магу с элементом воды. Девушка с прыщами закивала. Ну что же, начинаем. Покажем, что какой-то тёмный волк не сможет нас остановить. Они увидят, как слажно мы можем работать. Продолжал Ли Цзюнь бэй На этом уровне магии очень важна командная работа, потому что сейчас у магов нет других элементов, и драться в одиночку затруднительно, даже для такого мощного элемента, как молния. Ли Цзюнь Вэй считал, что нет абсолютно бесполезных элементов. Есть только неорганизованные тупицы. И именно поэтому он уделял так много времени планированию и объяснению задач. Муфань увидел, что группа совещается и улыбнулся. Он подумал, что опыта в сражениях у этих людей, скорее всего, примерно столько же, сколько и у него. Осторожнее, они знают только в сражениях. Не успел Муфань договорить, как волк завыл. Зверю нужна была какая-то секунда, чтобы преодолеть расстояние между собой и магами. Он агрессивно смотрел на группу чародеев. Вдруг он быстро побежал в сторону противников. Его целью был маг с элементом ветра, который стоял ближе всего. Тот маг очень волновался, но это не помешало ему уверенно уклониться. Заклинание третьего уровня элемента ветра создавало вокруг мага несколько потоков воздуха, по которым можно было без труда быстро перемещаться. Это заклинание было намного сильнее остальных начальных заклинаний «Элемента ветра». Оно позволяло чрезвычайно быстро и хаотично перемещаться по полю боя. В момент, когда атака монстра почти настигла мага, он смог переместиться на более чем 20 метров. Когти зверя врезали в землю, и животное посмотрело на юношу. Через еще какую-то секунду волк снова атаковал парня. Обычно Волку нужно делать очень короткую паузу после каждой атаки, подобно марафонцу, которому нужно отдыхать между забегами. Но сейчас он по инерции атаковал во второй раз. «Прыщавка, прикрой его!» – холодно приказал Ли Цзюнь Бэй. Эта атака была опасна для мага с элементом ветра, хотя он думал, что расстояние 20 метров достаточно безопасное. Маленькие капельки воды появились прямо перед юношей и начали образовывать водяную защиту. Волк успел заметить и осознать, что это такое, но все равно решил поразить мага ветра своей когтистой лапой. Глава 158. Темный волк стал сильнее. Часть 2. Острые когти вмиг уничтожили водяной щит и настили мага, с элементом ветра. Огромный кровавый след остался на груди пострадавшего. Ай! Мужчина отлетел и упал на спину. На земле была кровь. Как это произошло? Удивленно воскликнула девушка с прыщами на лице. Ее заклинание уже достигло третьего уровня силы. Почему же тогда атака все равно прошла сквозь щит? Она уже не раз отражала атаки разных монстров, что же поменялось в этот раз. «Об этом я и говорил, ты сразу же должна защищать, а не ждать, пока я скажу!» накричал на девушку Ли Цзюнь Вэй. Это было дельное замечание, щит не успел до конца сформироваться, как зверь нанес удар, поэтому ничего не получилось. Со стороны казал, что силы щита просто не хватает на то, чтобы отразить атаку. «Скотина, отведай мои молнии!» Фиолетовые молнии появились в воздухе и тут же полетели в сторону волка. Свет слепил глаза. Молнии окружили тёмного волка. Зверь почёл, что в воздухе запахло палёной шерстью. Животное тут же отреагировало и побежало в сторону. В следующую секунду вместе, где было множество хлыстов молний, образовалась тёмная зона. Заклинание не причинило волку видимого ущерба. Теперь животное смотрело в сторону мага с элементом молнии. <музык> Волк понял свою громадную пасть и завыл. Потом в его пасти начал концентрироваться поток тёмного ветра. Через пару мгновений поток ветра вылетел и раскидал все камни вокруг. Вокруг стало очень пыльно. «Это что, ударная волна?» Сказал Муфань испуганно и изумленно одновременно. Более слабая версия этой способности была достаточно сильна. Она могла оставить на обычном человеке множество ранений. Однако сейчас эта способность выглядела совсем по-другому. Она стала похожа на маленькую песчаную бурю. «Берегись, просыпную!» – крикнул Ли Цзюнь Вэй. Поскольку расстояние было большим, то у группы магов было время отреагировать. Однако проблема была в том, что это был не совсем обычный тёмный волк, поэтому песчаная буря покрывала четверть поля битвы. Даже если бы они заранее начали бежать, то, скорее всего, не успели бы. Ли Дзюнь Вэй ударил ладонями рук о землю. «Земляные волны! Перемещение!» От Ли Дзюнь Бэя кольцами пошла вибрация. Парни с элементами молнии и огня быстро переместились к колдуну. «Прыщавка, прячься за мной!» громко сказал Ли Дзюнь Бэй. Юноша знал, что девушка не успеет создать достаточно мощный щит за такое короткое время. Не успела она забежать за спину парня, как способность зверя легонько ударила по ним и успела оставить на лице девушки раны. Стена из лиан. У Ли Дюнь Вэя был особый охранный артефакт, который можно было использовать для защиты. Для его активации требовалась всего лишь мысль. Появилось темно-синее свечение и прямо перед группой магов возникло огромное количество синих лиан. В воздухе тут же возникла какофония звуков, песчаная буря ударилась о защитную стену. Если бы их не защищали лианы, то буря бы разорвала их тела на кусочки. «Этот студент неплох», – сказал директор Сяу, глядя на поле битвы и улыбнулся. В глазах декана факультета элемента земли появился блеск. После того, как выступил Ло Сун и удел всех своей силой, Ли Цзюнь Вэй поразил своим умением работать в команде. Заклинание перемещения помогало магам с элементами молнии и огня попасть под защиту стены. Если бы не артефакт Ли Цзюнь Вэя, то все четверо сейчас бы обратились в прах. Многие первокурсники элемента земли не очень хорошо понимают свою роль в команде, но сегодня ли Дзюньвей показал им, как надо работать в команде. Смысл мага элемента земли начального уровня в команде заключался в том, что он может использовать свои заклинания для быстрого перемещения себя или кого-либо другого. Это сильно повышало мобильность команды. Жалко, что они и проиграли, сказал директор Сяо с небольшим сожалением в голосе. Декан факультета Элемента Земли удивился и посмотрел на пыли. Несмотря на то, что Ли Дзюньвей показал себя очень неплохо, остальная часть его команды была хуже, из-за чего общий уровень умений был ниже. Как только пыль начала рассеиваться, то Ли Дзюньвей заметил, что на него смотрят большие темно-зеленые глаза. Расстояние между ними было не больше 1 метра. В глазах зверя читалась жестокость и ярость. Третья атака! Ли Цзюнь Вэй понял голову и с трудом верил тому, что видит. Он не думал, что темный волк на начальном уровне магии призыва может быть таким свирепым и сильным. Выполнить три быстрых атаки – это был практический уровень вожака стаи. Охота на очных животных не вызывала у них каких-либо вопросов однако зверь села такого уровня, убил бы их всех. Глава 159. «Я заберу их все». Как только пыль рассеялась, все увидели поистине ужасающую сцену. Только что исчезнувший из поля зрения волк стоял на стене из лиан, и его голова была не более чем в метре, от Ли Цзюнь Вэя. Если бы животное хотело убить юношу, то с легкостью откусила бы ему голову. «Возвращайся ко мне!» сказал тот маг призыва. Темный волк очень покорно спрыгнул вниз со стены и медленно, не оборачиваясь, вернулся к Мофаню. Во всей походке зверя так и читалось презрение зрении группе магов, сражавшихся с ним. «Хио Джао Тинь, ты уверен, что это тот, кого ты не видел целый год?» спросила девушка, сидящая рядом. В ее голосе звучали нотки сомнения. Юноша и сам не мог себе поверить, и тупо смотрел на мага. Тот парень все-таки, или нет. Даже если после катастрофы в городе Бо он стал магом среднего уровня, он не смог бы успеть так сильно развить элемент призыва. Его темный волк с легкостью разбил эту команду магов. Если бы они встретили такое животное где-либо за пределами города, то точно бы погибли. «Я и сам теперь не знаю. Он удивительно силен», ответил Сюй Джао Тин, сам не веря, что это может быть Муфань. «Слишком много изменений произошло с момента их последней встречи». «Твою ж, а темный волк стал еще сильнее!» нецензурно выругался Ло Сун, глядя на животные юноши. Раньше этого зверя можно было не бояться, его ледяная темница могла бы со временем убить животное. Его волк стал сильнее, не говоря уже о том, что юноша еще и обладает элементом молнии среднего уровня. «Я же оказал такую помощь факультету Земли! Похоже, что они еще и могут ухитриться проиграть этому магу!» Зловно сказал Лоссон. Сун. Сила Муфани росла чрезвычайно быстро. Илосуна это беспокоило. Он уже проиграл ему один раз. Допустить второго проигрыша он не мог. Ли Цзюньбэ и его команда хмуро шли в сторону выхода из клетки. Не так они себе представляли сражение с призывным зверем. Команда планировала победить больше одного животного, но не смогла выиграть даже одного. Это было очень неприятно. Сначала выступил сильный маг среднего уровня, затем еще и этот темный волк, вызывающий ужас у оппонентов. Ли Цзюньбей подозревал, что многие из университета Минджу не показывают свою силу, кому ни попадя. Но он и подумать не мог, что среди них есть такие таланты. Мо Фань, ты красавчик! Давай получи недостающие очки в пользу нашей команды! Возбужденно выкринул худой и низкий юноша герою на арене. Джен Бин Сяо смотрел на одногруппника и спокойно улыбался. По силе этот темный волк совсем не уступал монстру-падальщику. У них магов с элементом призыва были все шансы достичь сотни побежденных первокурсников, а если это произойдет, то все потраченные ими силы с лихвой окупятся полученными ресурсами. Даже Хайдафу и Ван в глубине души надеялись что у Мофани получится набрать недостающие баллы. Хотя, виду не показывали. Вы не слишком-то радуетесь. Нам нужно набрать еще 50 человек до сотни. Вы и правда думаете, что темный волк Мофани одолеет 10 команд по 5 человек? Похоже, что у него есть все шансы. Эх, этот парень. Ничего, когда я дойду до среднего уровня, то я ему покажу. Мофани обернулся посмотреть на своих одногруппников. Да уж, если бы за победу в этом соревновании не предоставляли средства всему факультету, то он бы набрал 16 человек и покинул бы арену. Ничего не поделаешь, придётся драться. В конце концов, он же поступил в университет Минджу именно для того, чтобы выжимать по максимуму все ресурсы, которые могут предоставить учителя и университет. К тому же, его темный волк» сегодня в очень боевом настроении. Почему бы и не подраться подольше? Зверь тоже понимал, что если сейчас помучатся, то в случае успеха награда будет воистину достойно. После той ужасной битвы Тёмный Волк стал намного сильнее. Он достиг уровня воина. Уровень воина – это промежуточная ступень между слугой и вожаком стаи. По силе воин всё ещё уступает вожаку, но намного сильнее слуги. Несмотря на то, что Кровь Монстра не сможет сразу же усилить Тёмного Волка уровня воина до Ложака Стаи, но сможет значительно приблизить это событие. Хотя подобного рода соревнованием было для Муфани впервые, но со слов директора стел Ису Виденного, юноша сделал вывод, что в университете Минджу все всё построено на конкуренции. Ресурсы можно получить, но для этого нужно прилагать усилия. Если ты будешь прятать свою истинную силу, если будешь все время где-то позади, то ты не добьешься ничего. Чем дольше скрываешься, тем меньше всего сможешь получить. Чем лучше себя показываешь, тем больше сможешь заработать. Воспользовавшись образовавшейся паузой, Моффай решил спросить то, что мучило его уже какое-то время. «Директор Сяо, я хочу задать вопрос», громко сказал юноша. «Спрашивай!» – ответил директор. «В этом соревновании, если мы магии элемента призыва проигрываем, то наш факультет лишает ресурсов на один семестр, а если выигрываем, то просто получаем то, что уже нам и так принадлежит. Разве это честно?» – спросил мофань Директор Сяо улыбнулся и посмотрел на деканов других факультетов. «Студент мофань вы задали очень интересный и хороший вопрос!» Мы уже давно обсудили систему проведения этого соревнования. Помимо отметки в 100 побежденных первокурсников, у факультета магии призыва» есть вторая отметка. Это 200 побежденных студентов. Если вашему факультету удается победить такое количество первокурсников, то все средства всех остальных факультетов за один семестр перейдут вам. Услышав такое, все зрители и участники бурно отреагировали. Очень многие не знали про это правило. Все слышали, что факультету магии призыва нужно набрать 100 побежденных студентов, чтобы сохранить ресурсы. Но мало кто знал, что при победе над двумя сотнями первокурсников этот факультет получит финансирование всех остальных, плюс свое. Это же сколько ресурсов может получить? Всего один факультет. Твою мать! Мага с факультета призыва всего семь а остальных стихий в сумме более четырех тысяч человек. Да и если вложить в семерых магов столько средств, они же божествами станут. Университет Минжу придает это правило всеобщей огласке лишь потому, что уже множество лет первокурсники с элементом призыва не достигали этой отметки. Поэтому в объявлении этого правила не было никакого смысла, сказал директор Сяо спокойным тоном. «Директор, я не знал о таком правиле», – тут же сказал декану факультета элемента земли. Многие молодые деканы разных факультетов удивленно переглядывались. Они никогда не слышали, что у соревнования есть такое правило. «Хорошо, на этот вопрос я ответил. Есть ли у тебя еще какие-либо?» – спросил директор. «Вопросов больше не имею», – спокойно ответил Муфань и улыбнулся. При этом чувствовал он себя очень возбужденно. Что же это могло означать? Пять тысяч человек смотрели на этого юношу и гадали, чего же он задумал. «Мне по сравнению с другими магами нужно больше ресурсов, поэтому простите меня, я заберу их все», – громко сказал юноша. Муфань понял голову вверх, и его взгляд был безумен. Глава 160. Все вокруг резко успокоились. Лица множества тысяч студентов и учителей были неподвижны. Что же это еще за шутка? Этот паренек что, с ума сошел? Только директор Сяо закончил свою речь, а он уже так заночьего себя ведет. Сказано же, уже множество лет никто из первокурсников факультета призыва не достигал такой отметки. Так чего же ты, один никчемный студент, так себя ведешь? На трибуне было достаточно большое количество студентов второго и третьего курса. Они также с удивлением смотрели, как какой-то юноша провоцирует такое огромное количество студентов. Давненько такого никто не видел. Лучше бы вспомнить, что у вас в факультете призыва на счету еще нет даже сотни человек. Какие там 200? Ты что, в одиночку собрался победить 150 человек? Тёмный волк уровня воина, конечно, силён, никто и не спорит. Но победить такое количество народу со всех факультетов, этого точно не произойдёт. Твою мать, даже я бы не стал так хвастаться, сказал Луцуна раздражённо. Изначально он должен был стать звездой этого соревнования. Все должны были с уважением смотреть на него. А закончилось это все тем, что этот Мафаин сказал всего одну фразу, провоцирующую все факультеты, и лосун уже не казался таким уж крутым. Если меня пропустят сражаться еще раз, то я сражусь с ним не на жизнь, а на смерть, подумал лосун. Черт возьми, я больше всего на свете не люблю таких самоуверенных людей, думая, что раз уж у него темный волк урня воина, то все теперь самый лучший. «Братья, пошли! Разобьем его в клочья!» Сказал вспыльчивый юноша, и группа людей вышла на арену. «Вот невежа!» Некоторые люди усмехнулись. Среди первокурсников университета Минджу было достаточное количество тех, кто скрывал свою истинную мощь. Взять того же Лосуна. Он, скорее всего, не единственный маг среднего уровня. Среди студентов университета всегда есть те, кто скрывает свою силу. Но после такого громкого заявления, разве они будут спокойно стоять в стороне и смотреть, как какой-то маг лишает их факультет финансирования? Хотя Мафайн стоял посреди поля боя, он все равно мог услышать, как многие поливали его матом за такие слова, ощущать, как большая часть людей смотрит на него и говорит что-то. Это было потрясающе. Раз уж он так поступил, то ничего не остаётся, кроме как сражаться со всеми подряд. Тан Юэ верно сказала, чтобы развиваться во всех элементах сразу, ему нужно очень много средств. Если он не получит нужное количество, то он и в одном элементе не преуспеет. Если бы не помощь талисмана, то у него не было бы шансов преуспеть во всех направлениях. Несмотря на то что у него на нашей был такой сильный амулет муфань все еще чувствовал себя бедным взять хотя бы темного волка он уже достиг уровня воина однако воин это далеко не вожак стаи ему было к чему стремиться ему нужно множество средств чтобы повысить уровень темного волка и останавливаться на достигнутом он совсем не собирался как же он мог себе позволить упустить такую блестящую возможность. Может, это и выглядело самонадеянно, но попытаться стоило. Чего же он терял? В худшем случае на него будут злиться и ругаться, но ведь те, кто сразу же проиграли, также виноваты. А если же получится победить, то награда будет невероятна. Боюсь, что в таком случае даже представители богатых семей не смогут получить свое своё распоряжение Столько средств. «Тёмный волк, ты же любишь драться, да? Что же? Считай, что нам повезло. Сегодня у нас с тобой будет отличный день. Давайте, бросайте нам вызов!» Мофань окинул взором огромное количество людей, которые уже встали в очередь, чтобы сразиться с ним. На него смотрели тысячи человек. «Я хочу пойти первым, хочу избить его так!» что родная мама не узнает. Да я из его темного волка рагу сделаю, как кто-то смеет быть настолько высокомерным и заносчивым. Даже я, Лонг Аотянь, не позволяю себе такого. У входа толпилось огромное количество народа. Мофань одним своим действием зажег пламя ярости в более чем в пяти тысячах студентов. Они были до того злы, что даже те, кто изначально не хотели сражаться с его волком, Стали в очередь. Очень быстро набралась команда из пяти человек. Люди из первой группы были настолько преисполнены гневом, что не хотели смотреть в глаза Муфаню. Как же он смеет заявлять, что сможет отнять ресурсы первокурсников всех факультетов. Ах, всего-то какой-то тёмный волк. Да это даже и не сражение будет. Для меня Лунг Аотяня. Твою мать! Не успел юноша договорить, как зверь появился около него и одной оплеухой отправил его в длительный полет над землей. Несмотря на то, что на нем был защитный артефакт, он все равно сильно ударился от землю и не мог уже встать. Увидев такое, остальные остолбенели. Когда они наблюдали за этим волком со стороны, то он не казался таким сильным. «Такие разгневанные!» Сказал Муфайн, глядя на группу противников. Да вы по сравнению с группой Ли Цзюнь Вэя? ничто. Те хотя бы умели работать в команде. Достигните среднего уровня магии, тогда я с вами и поговорю. Смысл было выходить сюда и позориться. Зверь начал гоняться за остальными чародеями. Если бы Муфайн не сдерживал своего волка, то оставшиеся маги из этой группы ушли бы с поля битвы, со сломанными руками и ногами. Через короткий промежуток времени на арену вышла следующая команда. Однако Муфань и его животные все еще уверенно стояли в центре поля битвы. Для темного волка было не очень сложно побеждать таких импульсивных магов. Он буквально не оставлял от них мокрого места. Муфай Мо не верил, что большая часть его оппонентов будет такой слабой. Он ждал, пока на поле боя выйдет, По-настоящему сильный соперник. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.